Глава пятая. Нарком флота. Жизнь Кузнецова в очередной раз круто изменилась. В августе 1937 года он был назначен первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом. Накануне отъезда на Дальний Восток капитан первого ранга побывал у начальника морских сил р к к а Викторова. К сожалению, разговора по душам не получилось. А между тем Викторов. С 1932 по 37 год командовал Тихоокеанским флотом и мог дать много советов начинающему флотоводцу. Более обстоятельная беседа состоялась у Николая Герасимовича с начальником Главного морского штаба адмиралом Галлером, поскольку с Львом Михайловичем Кузнецов в последствии довелось многие годы работать бок об бок. Расскажем об этом славном адмирале подробнее. Всю свою жизнь Галер посвятил военно-морскому флоту. Он был из тех, кто жил флотом, имея за плечами более трех десятков службы на кораблях и штабной работе. Лев Михайлович окончил морской кадетский корпус, участвовал в м а з ж у н с к о м сражении. Революция застала его в должности командира эскадренного м и н о н о с ц а Туркменец Ставропольский, звание капитана второго ранга. Он был одним из немногих морских старших офицеров безоговорочно перешедших на сторону советской власти. Эсминец, которым он командовал, участвовал в героическом ледовом походе из Гельсинфорса в Кронштадт в 1919 году. Галер был командиром линкора Андрей Первозванный, а артиллерийским огнем которого подавлял с я м я т е ж на форту Красная Горка. В 1920-е годы он руководил восстановлением Балтийского флота, был первым командиром дивизии линкоров. В 1930 году Галер организовал и возглавил зимний переход линкора «Парижская Коммуна» и крейсера «Профентер» н из Балтийского моря в Черное. Поход был сложным. В Балтийском заливе с в е р п с т в о в а л мощный ураган. Советский морской отряд. С честью выдержал суровые испытания, хотя во время урагана погибло до сотни кораблей и судов других стран. Золотые часы были наградой правительства галлеру, а его авторитет среди моряков еще более возрос. т о переезжая в Москву, морской офицер галлер в 1932-1936 годах успешно командовал Балтийским флотом. Адмирал Кузнецов в своих воспоминаниях всегда отмечал высокие профессиональные и человеческие качества адмирала Галлера. Это был прирожденный штабист, досконально знавший свое дело, исключительно трудолюбив, интеллигентен и порядочен. В период становления Главного морского штаба он был д е л и к а т е н а морских офицеров, совершивших ошибки и упущения, никогда не громил, а в мягкой настойчивой форме. указывал на их ошибки. Продолжим рассказ о нашем архангельском герое. Будущему наркому флота предстоял дальний путь, не менее 20 суток поездом по необъятным просторам России. Этим же маршрутом, но не дня, долгие месяцы, а то и годы шли два столетия тому назад многие его земляки. Кузнецов знал, что именно с русского севера. Началось великое движение встреч солнца на восток. В главе родное прошлое он писал о тотемских мореходах, землепроходцах. Надо отметить, что в 1930-е годы о том, насколько большим был вклад северян в освоение Урала, Сибири и дальнего Востока, широкие слои населения нашей страны почти не знали, несмотря на огромную исследовательскую работу, проделанную историками разных поколений. Мейлером, Карамзиным, Соловьевым, Платоновым, Бахрушиным, Бергом, Андреевым, Ефимовым, Введенским, Визе, Устюговым было чрезвычайно мало издано научно-популярных и художественных книг, посвященных этой странице отечественной истории. В послевоенное и настоящее время над проблемами истории освоения Сибирской, Украины и Дальнего Востока Успешно продолжили работу Белов, Алексеев, Преображенский, Александров, Колесников, с к р ы н н и к о в Алексеев, Болховинов и другие. Вот что написал о знаменитом движении «Встреч солнца» историк Бахрушин. Совершенно несомненно, и это давно указано в литературе, что основным районом выселения был север, поморские уезды. Это объясняется. давними связями именно севера Сибири и направлением путей сообщения в Сибирь и, наконец, характером населения. Поморы первыми проложили м а н г а з и й с к и й морской ход к устью Оби. Громадные пространства Сибири и Дальнего Востока были открыты и освоены в течение ш е с т н а д ц а т е м веков неутомимыми трудами нашего народа и произведены более приватными поисками. нежели государственными силами. И в этом, как справедливо отметил Ломоносов, поморские жители с д в и н ы и из других мест, что у Белого моря, главное имеют участие. В 1648 году Холмогорец Попов и Пенижанин Дежнев, отправившись морем на восток и обогнув Чукотский полуостров, достигли берегов Камчатки. с ю поездку й писал Ломоносов. несомненно доказан проход морской и из ледовитого океана в Тихий. Проникновение п о м о р о в стран, ы лежащие за Обью и е н и с е е м шло двумя путями: по сибирским рекам и Волокам, а также северным морским проходом от устья до устья рек, впадающих в ледовитое, а затем и в Тихий океан. По обоим направлениям движение в встреч солнца совершалось практически одновременно. Зачастую Землепроходцы и мореходы комбинировали тот и другой способы передвижения. В числе первопроходцев Сибири и Дальнего Востока были двиняне Кондратий Курочкин и Василий Гусельников, у с т ю ж а н и е р о ф е й Хабаров, Василий Паярков и Владимир Атласов, Холмогорец Никифор Треска, Мезниц Исай Игнатьев, Пенижанин Михаил Стадухин, Яринский посадский Степан Глотов. Крестьянин из н е н а к ш и Кондратий Машков и многие другие. Больше того, появилась версия о том, что и донской казак Ермак, уроженец Архангельского севера. Последней публикацией замечательного сибирского ученого, академика Окладникова стала статья о Ермаке. Сейчас все больше становятся сторонников у самой молодой версии, утверждающей происхождение Ермака с Двины. И у берега по сей день хранят память о герое в названиях деревень, проток, холмов, склонов, колодцев, покосов. Даже Ермакова лестница есть. Местный летописец старых лет прямо говорит, что Ермак атаман родом с Двины, с Барку. Волость Барок на Двине известна по историческим документам с конца XV века. Это село существует и поныне в Виноградовском районе. Неудивительно, что во время службы на Тихоокеанском флоте Кузнецов часто встречал географические названия, увековечившие память его земляков, землепроходцев и мореходов. Командующий Тихоокеанским флотом Киреев посвятил своего молодого заместителя в планы готовившегося осеннего морского учения, во время которого предстояло отработать совместные действия флота с сухопутными войсками. Общее руководство этой операцией было возложено на командующего отдельной Дальневосточной армии маршала Блюхера. В ходе учений Кузнецов ознакомился с Тихоокеанским морским театром, заливами Петра Великого, Амурским, у Сурийским, с островом а с к о л ь т городом-портом Владивостоком, поистине необъятные морские и береговые просторы. Тихоокеанский флот в эти годы стремительно развивался. Несмотря на недостаток крупных надводных кораблей, у нас появилось превосходство над японцами в подводных лодках. В сентябре 1937 года замком флота решил более детально изучить территорию и моря базирования Тихоокеанского флота. Для этого он создал рекогносцировочную группу, которая вышла в море на сторожевом корабле. Осенняя красота дальневосточной природы. Очень напомнило н и к о л а ю Герасимовичу родные места детства. Однако целью о знакомительной поездки было не любование прибрежной тайгой, а более прагматическая работа: выбор места базирования сил флота и строительство объектов береговой обороны, оценки акватории Японского моря как возможного театра военных действий в случае агрессии. Да, просторы н е о б ъ я т н ы Мы призваны оберегать наши дальневосточные морские границы, для защиты которых и создан Тихоокеанский флот. Более детально с силами флота и людьми буду знакомиться в ходе работы. Подвел Кузнецов итог своей о знакомительной поездки по возвращении в морскую базу, и так каждый день в таком темпе протекала служба молодого ф л о т с к о г о военачальника. Кузнецов, не обремененный семьей, на месте не сидел. Работал по 18-20 часов в сутки, ходил в моря на боевых кораблях, летал на самолетах, мотался на машинах. Не успев полностью войти во все дела, Николай Герасимович получил новое назначение. Волна предвоенных репрессий докатилась и до Тихоокеанского флота. Командующий, флагман первого ранга Киреев, был арестован и осужден скорым судом. На его место был назначен Кузнецов. получивший в феврале 1938 года очередное в о и н с к о е звание флагман второго ранга. Заботу Николая Герасимовича стало неизмеримо больше. Рабочий день нового командующего флотом был расписан по минутам. в о е н н о морские учения, стрельбы, разбор полетов. Зима выдалась беспокойная. Во Владивостоке было открыто военно-морское училище. требующие постоянного внимания и заботы со стороны командующего. Японцы постоянно нарушали наши сухопутные и морские границы. В повышенной готовности приходилось держать морскую авиацию и береговую артиллерию. Круглосуточное дежурство несли подводные лодки. В то же время интенсивно строились новые морские базы, аэродромы. Устанавливались береговые батареи на огромной территории от Владивостока до бухты Проведения. Ранним утром на недавно созданной 152-миллиметровой батарее номер 27, которой командовал лейтенант к у н д р я ц е в раздался телефонный звонок. Вахтенный сигнальщик доложил, что в залив Восток входит с т о р о ж е в о й корабль под флагом командующего Тихоокеанским флотом. А вскоре по пирсу уже шел высокого роста флотский военачальник. Кузнецов остался доволен осмотром недавно построенного пирса и установленной артиллерийской батареи. Была объявлена боевая тревога. По этой команде вся батарея пришла в движение. Командующий флотом приказал приступить к боевым стрельбам. Для командира батареи и комфлота были установлены стереотрубы. Раздался дружный залп. Все снаряды легли кучно. Недалеко от дома офицеров находилось большое озеро, связанное рукавом с заливом. Кузнецов распорядился использовать этот водоем как запасной для г и д р о а в и а ц и и Сохранились воспоминания об этой встрече комфлота с личным составом батареи и их семьями. У казарм насретил т большая группа жён и детей военнослужащих. Кузнецов расспрашивал их об быте, снабжении продуктами, жилье. Вопросов оказалось много. Он приказал п р и б ы в ш е м у с ним представителю тыла остаться на сутки, чтобы разобраться в них подробнее и обязательно помочь. И так всегда. У командующего флотом не было мелочей. Он вникал во все проблемы жизни, службы и б ы т ы досконально, принимал соответствующие решения для улучшения службы личного состава. Приведем еще один из характерных примеров отношения Кузнецова к своим служебным обязанностям. Однажды командующий флотом увидел, что улицы города Владивостока начали мостить бетонными плитами из заброшенного форта. Он запретил разрушать это укрепление, включающее двухэтажное сооружение для орудий и жилья моряков, снабженное подземными ходами. По испанскому опыту Кузнецов знал, какую ценность представляют подземные сооружения. во время бомбежек противника. Вместе с комендантом береговой обороны Елисеевым он объездил все восемь фортов, изучил чертежи, назначил специальную комиссию для разработки плана использования всех наземных и подземных построек. Эти объекты, потребовавшие малых затрат, пригодились впоследствии для организации обороны Приморья. В ф е в р а л е 1938 о д а в года. На Тихоокеанском флоте началась новая волна арестов командного состава, причем местные органы НКВД даже не стали в и в известность командующего. Кузнецов не стал мириться с этим произволом и послал в ЦК в КПБ телеграмму, в которой высказал свое возмущение. Через несколько дней в его кабинете появился начальник краевого НКВД д и м и т Ман. Имейте в виду, сказал он в тоне сердитого внушения. Не всегда надо кого-то извещать, если арестовывают врага народа. Кузнецов ответил, что обращался не к нему, а в Центральный комитет партии, а это не только его право, но и обязанность. д и м е т м а н ушел весьма раздраженный, но аресты с этого дня прекратились. Несколько недель было тихо. Однако вскоре д и м е т м а н вновь напомнил о себе. В мае 1938 года. На дальний Восток прибыл нарком военно-морского флота Смирнов. Об этом визите Кузнецов в своих мемуарах с болью в сердце написал. Приезд Смирнова разочаровал всех. Он считал своей главной задачей очистить флот от врагов народа. По результатам этого визита, в кавычках, был арестовано много опытных морских офицеров. Кузнецов Выступил в защиту командира бригады подводных лодок капитана первого ранга Кузнецова, которого хорошо знал еще по службе на Черном море, н а ч а л ь н и к НКВД. Через несколько дней принес еще два показания на врага народа, а затем появился документ, написанный рукой о д н о фамильца флотовца. о д Не считая нужным сопротивляться, признаюсь, что являюсь врагом народа. После чего Смирнов заявил командующему Тихоокеанским флотом. Вы еще недостаточно политически зрелы. В конце июля 1938 года начались бои у Сопок за Озёрное и Безымянное. Крупные силы японцев потеснили советские войска. Противник намеревался создать п л а ц д а р м в районе залива Пасьета для дальнейшего наступления на Владивосток. На место военного противостояния Немедленно решили выехать командующий отдельной Дальневосточной армией маршал Блюхер и его заместитель Комкор Штерн 1 августа вместе с командующим Тихоокеанским флотом Кузнецовым они на боевом эсминце отправились к месту боев. В боевой обстановке ярко проявились флотоводческие качества командующего Тихоокеанским флотом флагмана второго ранга Кузнецова. Он действовал твердо, решительно, инициативно. Особенно упорные сражения развернулись в районе озера Хасан. Блюхер поручил Кузнецову ускорить переброску морем частей и военных грузов в район завязавшейся битвы. Вот как описал эти события позднее в 1946 году вице-адмирал Горшков. В один из этапов боев за Хасан прошли сильные дожди, они затопили все дороги, по которым подвозилось снаряжение частям Красной Армии. По инициативе Николая Герасимовича Кузнецова были моментально мобилизованы сотни кунгасов (рыболовецкие суда), которые были организованы в отряды и под командованием флотских офицеров. На этих кунгасах по затопленным полям подвозились к передовой люди, боеприпасы, техника. Такое оригинальное и смело е решение задачи обеспечило бесперебойное снабжение частей Красной Армии. способство разгрому японской группировки. 11 августа боевые действия в районе озера Хасан были полностью прекращены. Участникам сражения, в том числе и флагману второго ранга Кузнецову, были вручены нагрудные знаки участников хасанских боев 1938 года, а позднее, в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета СССР, командующий Тихоокеанским флотом Был награжден медалью «Участник хасанских боев 1938 года». Япония попыталась проверить прочность советских границ и советской армии на х о л х и н г о л е решив повременить с большой войной против СССР. Японские милитаристы ожидали падения Советского Союза на Западе в сражениях с ф а ш и с т с к о й Германией, а затем малой кровью завоевать русский Восток. Но их замыслам. Не суждено было сбыться. Шестая армия Японии под командованием генерала Ринно была разгромлена под Халхин-Голом. 13 апреля 1941 года в Москве был подписан пакт с Японией о нейтралитете, что позволило нашей стране избежать войны на два фронта. Уроки военных конфликтов с Японией не прошли даром. Стало ясно, что требуется разработка специальной системы повышения боевой готовности кораблей и соединений на случай неожиданного нападения врага. Еще будучи военно-морским советником в Испании, Кузнецов убедился в способности авиации наносить неожиданные удары по кораблям. Он считал, что готовность флота всегда должна быть высокой. Нужно было обеспечить б ы с т р ы е д е й с т в и я всех средств ПВО. р а с р е д о т о ч е н и е кораблей, затемнение объектов и многое другое. Кузнецов хорошо знал военно-морскую историю и помнил уроки царского флота, когда японцы потопили русские корабли на внешнем рейде порта р т у р а Помни войну, н а ч е р т а н о на цоколе памятника выдающемуся русскому флотоводцу Степану Осиповичу Макарову. Помни войну. Эти слова стали девизом всей деятельности адмирала Макарова. Флот должен быть готов в любой момент выступить на защиту Родины, а это значит, что вся деятельность моряков, вся их повседневная будничная деятельность должны быть подчинены этой цели сверху до низу, в большом и малом всегда и во всем. Помни войну, этот Макаровский девиз взял на вооружение флагман второго ранга Кузнецов в своей деятельности по усилению боеготовности флота. Над повышением готовности флота к отражению ударов авиации на Тихоокеанском флоте начали усиленно работать во время Хасанских событий. Именно во время военного конфликта у озера Хасан в июле-августе 1938 года эта система была испытана на практике. Надо было считаться с возможностью налета на Владивосток помощником молодого командующего. И подлинным энтузиастом создания четкой системы готовности на Тихоокеанском флоте стал начальник оперативного отделения штаба к л е в е н с к и й На Тихоокеанском флоте большую силу представляла морская авиация. Молодой командующий флотом понимал роль и место авиации в морских сражениях и вполне обоснованно считал, без самолетов на море воевать нельзя. Кузнецов часто посещал авиационные части и видел, как летчики осваивали непривычный для них водный простор, и отмечал, что морские пилоты нуждаются в специальной подготовке. На дальнем востоке строилась большая сеть береговых аэродромов. В этот период шло переподчинение некоторых частей морской авиации сухопутной армии, так как руководство р к к считало, что авиация может взаимодействовать с флотом. Будучи подчиненной в о и с к о в ы м соединениям, флагман флота второго ранга Кузнецов резко возражал и говорил: «То будет уже потерянная для флота авиация». Он с с ы л а л с я на свой испанский опыт военных действий на море и в воздухе, отмечал, как важно, чтобы самолеты и боевые корабли были под единым командованием. Однако в тот период его мнение не принимали в расчет. Забегая вперед, сообщим читателям. что будучи уже наркомом ВМФ, он сумел изменить о т н о ш е н и е к морской авиации. Первые годы Великой Отечественной войны подтвердили правильность взглядов Кузнецова на роль морской авиации в боевых условиях. Командующий Тихоокеанским флотом Кузнецов всегда творчески подходил к решению любого воинского вопроса. Для повышения д и т е л ь н о с т и и боевой готовности средств противовоздушной обороны На флоте было введено новшество над морем стали появляться специальные самолеты мишени, выкрашенные в красный цвет. Все средства п в о обнаружившие красные цели, были обязаны действовать, оповещать, открывать огонь, поднимать воздух истребители. После боя результаты анализировались, сопоставлялись с докладами с тех мест, про зевавшим врага крепко доставалось при разборах учебных тревог у командующего флотом. С начала 1938 года для работников тыла были введены необычные тренировки, на которых отрабатывалось обеспечение боевых действий сил флота. Вскоре все службы тыла Тихоокеанского флота, от боепитания и горючесмазочной до продовольственной и вещевой, самым тщательным образом готовились к очередным мучениям. Таким образом, система оперативной готовности. Стала отрабатываться на Тихоокеанском флоте впервые и всесторонне. Молодой Тихоокеанский флот под руководством Кузнецова стал подлинной школой боевой и политической подготовки военных моряков, в с о в е р ш е н с т в е владеющих сложными видами оружия, способных наиболее эффективно использовать боевую технику в соответствии с требованиями непрерывно развивающихся военно-морской теории и оперативного искусства. Суровые годы Великой Отечественной войны наглядно показали итоги подготовки личного состава. Моряки Тихоокеанцы героически сражались под Москвой и Сталинградом и на других фронтах и флотах. 19 декабря 1938 года на заседании Главного военного совета ВМФ, состоявшегося в Кремле с участием членов Политбюро ЦК ВКПб, Флагман флота второго ранга Кузнецов выступил с докладом, в котором впервые поставил вопрос в масштабах страны о необходимости системы оперативной готовности всего военно-морского флота СССР. После Хасанских событий был арестован командующий отдельной краснознаменной Дальневосточной армией маршал Блюхер, который был для советских людей живым воплощением легенды. образцом полководца Гражданской войны, еще курсантом военно-морского училища Кузнецов знал, что первый орден Красного знамени получил Блюхер. Блюхер, это и штурм Перекопа, походы красноармейцев против к о л ч а к а штурмовые ночи Спаска, Волочаевские дни, эти и другие победы Красной армии были связаны с именем этого прославленного советского маршала. В дни службы на Тихоокеанском флоте флагман Кузнецов неоднократно по долгу службы встречался с героем Гражданской войны. Впоследствии о Блюхере им были написаны воспоминания, в которых в частности говорится: «За дни проведенные с командующим Блюхером я увидел в нем не только крупного военного деятеля, но и государственного человека, будучи депутатом Верховного Совета СССР». Блюхер задерживался в городах и селах, всегда интересовался жизнью населения, работой и нуждами местных гражданских предприятий и в случае необходимости оказывал им помощь. Конец цитаты. И эти замечательные качества вы начальника-государственника Блюхера в дальнейшем служили флотоводцу Кузнецову примером для подражания в его общественной работе. В мае 1938 года. Николай г Ерасимович был избран горняками шахты номер 20 Сучана депутатом Верховного Совета СССР. Вскоре он стал членом президиума Верховного Совета СССР. Расширился круг обязанностей и на основной работе. В марте 1938 года флагман флота второго ранга Кузнецов был введен в состав Главного военного совета ВМФ. Созданного при Наркомате военно-морского флота, теперь он решал с у д ь б ы флота страны вместе с другими известными партийными деятелями, военачальниками и судостроителями. В 1938 году самыми сложными вопросами являлись подбор, расстановка и воспитание военных кадров, массовые репрессии, выбили из рядов армии и флота самых энергичных и честных командиров. Беда. Едва миновало и самого Кузнецова. В ноябре 1938 года на Тихоокеанском флоте произошло несчастье. Новый сминец Решительный буксировался из советской гавани через капризный Татарский пролив во Владивосток. Неожиданно ухудшилась погода, разразился жестокий шторм и даже ураган, что привело к катастрофе. Боевой корабль был выброшен на камни. Около мыса Золотой. К счастью, экипаж удалось спасти. Читатель, надеюсь, понимает, что эта трагедия на Тихоокеанском флоте случилась в расстрельные времена. Нарком ВМФ ф Риновский на совещании у Сталина потребовал строго наказать вредителей. Командующий флотом Кузнецов, вернувшись с места гибели корабля, оставил у секретаря Приморского крайкома партии Пегова письмо к матери и просил в случае его смерти. Переслать корреспонденцию на малую родину. В подавленном настроении Николай Герасимович выехал в Москву на заседание Главного совета. Международная обстановка продолжала осложняться. Германия и Япония наращивали свою военную мощь, поэтому на заседании Главного военного совета ВМФ рассматривались проблемы строительства военно-морских баз и судоремонтных заводов. Подготовки военных кадров, разработка нового боевого устава военно-морских сил и наставления по ведению морских операций. Доклад Кузнецова об итогах боевой и политической подготовки Тихоокеанского флота был обстоятельным, самокритичным и смелым. В нем прозвучала з а б о ч е н н о с т ь командующего тем, что за истекший год изменилось 85 процентов руководящего состава, включительно до командиров кораблей. что не могло не отразиться на боевой готовности флота. Кузнецов утверждал, что в огневой подготовке самым слабым звеном является управляющий огнем, что в штабах еще велика загрузка связи, много непредусмотрительности, на флоте отсутствует военно-морская культура, штормовой подготовки кораблей не проводится, тылы имеют много недостатков, аварийность на флоте высокая. Дисциплина личного состава низкая. Командующий остановился на задачах, решение которых должно было помочь флоту достойно выйти из создавшегося положения. Он говорил о необходимости высокой боевой готовности флотов, об организации противовоздушной обороны кораблей по опыту войны в Испании, поставил вопрос о необходимости вывода из Владивостока торгового порта в бухту Находка. и превращение города в закрытую военную базу. В заключительном заседании совета ВМФ, проходившего 16 декабря, участвовали Сталин, Молотов, Жданов, Ворошилов. Выступил на этом заседании совета и Кузнецов. Он говорил о необходимости высокой боевой готовности и обеспечения противовоздушной обороны кораблей, об организации тылов. Пришлось коснуться обстоятельств гибели эсминца Решительный. В первое издание военных мемуаров Кузнецова накануне рассказ о трагедии с эсминцем не вошел. Он появился лишь в последующих втором и третьем изданиях книги. Вот что пишет командующий флотом о реакции Сталина на его сообщение: «Все мы опасались, что нам крепко достанется. Сталин п о с у р о в и л Вы считаете, что было предпринято все для спасения корабля? Все? Сталин молчал, не перебивая.» Дослушал мой доклад, я понял, что гроза миновала. Кузнецов, излагая факты, старался убедить собравшихся в невиновности командира, флагман флота второго ранга, заявил, что всю ответственность за аварию несет он, командующий флотом, и все на флоте выполняют его Кузнецову приказы. Такой ответ говорит о многом. Решено было под суд никого не отдавать. Отделался двумя выговорами. себе и командиру корабля, вспоминал позднее Николай Герасимович, так был спасен от расправы Горшков, впоследствии ставший адмиралом флота Советского Союза, главкомом ВМС. По окончании заседания совета в Грановитой палате Кремля был устроен прием для руководителей флотов. После ужина вместе с членами правительства моряки посмотрели кинофильм «Если завтра война». Флагман флота второго ранга Кузнецов увозил из Москвы большие планы по укреплению главного для России театра Тихоокеанского и надежды на возможность их реализации. Произошли большие изменения и в личной жизни командующего. Вместе с ним на Русский Восток ехала его жена Вера Николаевна Шихонина Кузнецова. Вера Николаевна из семьи мастера московской гидроэлектростанции. С 1932 года работала чертежницей в проектно-конструкторском отделе этой станции и готовилась к поступлению в институт. В 1937 году она устроилась на работу чертежницей в первый отдел Главного морского штаба. Здесь в 1938 году и произошла первая встреча Николая Герасимовича и Веры Николаевны. Поездка по Транссибу из Москвы в Владивосток стала для молодоженов незабываемым свадебным путешествием. С этого времени и до конца жизни Николая Герасимовича Вера Николаевна разделяла с ним все радости и тревоги. Впервые занятый службой моряк-дальневосточник почувствовал домашний уют, радость сердечного общения, помощь и поддержку близкого человека в трудные минуты. Когда выдавался свободный час, Он вместе с женой выезжал за город полюбоваться неповторимой дальневосточной природой. В день празднования двадцать первой годовщины Красной Армии и Военно-Морского Флота командующий Тихоокеанским Флотом, первым на Дальнем Востоке, согласно новому порядку принятия присяги, давал слово наверность родине. Сохранилась фотография, запечатлевшая этот момент. Четко, в з в о л н о в а н н о и торжественно звучал голос Николая Герасимовича.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 На первой краевой партийной конференции Приморья Кузнецов был избран делегатом на восемнадцатый съезд ВКПб, который проходил в 1939 году. В зале заседаний съезда Николай Герасимович обратил внимание на то, что его начальник, нарком ВМФ Риновский, пребывает в мрачном настроении. Это был случайный руководитель на флоте. Прежде он служил в НКВД. И в е д а л пограничной охраной. В 1937 году Фриновский возглавлял группу следователей, допрашивавших организаторов в о е н н о фашистского заговора в р к к во главе с Тухачевским. 5 ноября 1938 года его неожиданно для военных моряков назначили наркомом ВМФ, видимо принимая участие в работе съезда. Он уже знал, что над его головой сгущались тучи. Тяжелые предчувствия его не обманули. 20 марта 1939 года ф р и н о в с к и й был снят с должности, а затем арестован, осужден и расстрелян вместе со своим бывшим начальником наркомом н к в д Ежовым. В один из последних дней работы съезда Кузнецову подошел Вячеслав Молотов и предложил ему выступить. 17 марта 1939 года с главной трибуны страны прозвучала речь командующего Тихоокеанским флотом. Приведем небольшой фрагмент этого выступления: «Мы должны иметь сильный морской флот, который должен служить нам о п о р о й мира. Исходя из этого, мы должны строить р а з л и ч н ы е к л а с с ы кораблей, применительно к нашим морским театрам и применительно к возможному противнику». В дни хасанских боев мы убедились, насколько крепка связь частей флота с частями Красной Армии и населением дальнего Востока. У нас в Приморье есть Сучанская долина, которая, кроме угля, славится еще незабудками. И когда японцы захватили в двадцатых годах Приморье, они говорили, что пришли д е с к о т ь р в а т ь Сучанские незабудки. Но если японская военщина забыла, как их тогда били на Хасане, Если они все же будут забывать и попытаются пройти морем или по суше, то сучанские и вообще советские дальневосточные незабудки действительно будут для них незабываемыми. Текст выступления Флагмана Кузнецова был опубликован в сценографическом отчете в о с е м н а ц а т о г о съезда ВКПБ. Это было его первое опубликованное выступление. Тогда Николай Герасимович и не думал, что его судьба служится так, что для него литературный труд станет неотъемлемой частью жизни. К своим выступлениям, в том числе опубликованным позже в различных периодических изданиях, он относился очень ответственно, и в отличие от других руководителей такого ранга всегда готовил их сам. На восемнадцатом съезде партии к у з н е ц о в а избрали в члены ЦК ВКПБ. В тот же вечер, точнее ночью. Его пригласил в свой кабинет Сталин. Во время беседы, на которой присутствовали несколько членов Политбюро, руководитель коммунистической партии задал несколько вопросов. В частности, он интересовался мнением Кузнецова о руководителях ВМФ Галере и и с а к о в е В конце встречи обсуждался вопрос о возможном переводе Кузнецова в Москву. На следующий день состоялось экстренное заседание. Главного военного совета ВМФ, на котором собравшимся был представлен новый первый заместитель наркома военно-морского флота СССР флагман флота второго ранга Кузнецов. Петр Иванович Смирнов Светловский, занимавший этот пост до него еще до 1917 года, стояв во главе кронштадтских матросов большевиков в качестве помощника комиссара с водного отряда штурмовал Зимний дворец. В годы Гражданской войны командовал Волжской и Днепровской флотилиями, был награжден орденом Красного Знамени. После окончания военно-морской академии он командовал Черноморским флотом, и вот теперь заслуженный флотоводец оказался не нужным. Тогда Кузнецову был еще не известен скрытый механизм репрессивной власти. Очень точно передал атмосферу. ц а р и в ш у ю военно-морском флоте в конце тридцатых годов писатель Успенский в романе «Тайный советник вождя» отрывок из которого был опубликован в Архангельской газете «Правда Севера». Морских наркомов снимали с поста столь же стремительно, как и назначали, не дав осмотреться, проявить себя и самое странное и страшное на этот высокий специфический пост, требовавший особых знаний. Назначались люди, имевшие о флоте весьма смутное представление. Смирнов, зарекомендовавший себя умелым армейским политработником, в морских делах ничего не понимал, авторитетом не пользовался, и уже совсем вроде бы удивительно, каким образом оказался наркомом некто Фриновский. В НКВД он считался опытным следователем, но никогда не ступал на палубу корабля. Можно было лишь догадываться, что Фриновский доверенное лицо Берии, который стремился насадить повсюду верных себе людей. Конец цитаты. Пользуясь случаем, сообщу читателям, что писатель Успенский, участник Великой Отечественной войны, многие годы работавший на Архангельском севере, Успенский во время экспедиции на катерах промерял глубины для морских карт, по которым ходят корабли к Новой Земле. Его жена Елена Ивановна, внучка городского головы Шанкурска Павла Иванча о в и Едемского. Успенский закончил заочно исторический факультет Архангельского педагогического института, ныне Поморский государственный университет имени Ломоносова. Не успел Кузнецов принять все дела у своего предшественника, вникнуть в суть новой работы, как поступил о новое указание Кремля. Выехать вместе с Ждановым на дальний восток, будучи командующим Тихоокеанским флотом, флагман второго ранга Кузнецов неоднократно ставил пред е вышестоящими органами вопрос о необходимости скорейшего перевода торгового порта из Владивостока в бухту Находка. Входит и поездки, к о т о р а я д л и л а с ь месяц с конца марта до конца апреля, Кузнецову и Жданову надлежало выполнить задание правительства. дать окончательное заключение о целесообразности строительства в бухте находка большого торгового порта и перевода туда торгового флота из Владивостока. Секретарь ЦК ВКПБ Андрей Александрович Жданов я в л я л с я членом Главного морского штаба ВМФ и осуществлял кураторство над военно-морским флотом. Надо полагать, он имел еще одно поручение Сталина. Поближе познакомиться с первым заместителем наркома ВМФ и высказать свое мнение о нем на ближайшем заседании политбюро. Дорога была дальняя, располагала к беседам на различные темы. 27 апреля в Кремле на заседании политбюро обсуждались результаты поездки на Дальний Восток. Решено было создать в бухте Находка новый торговый порт. Затрагивались и другие государственные проблемы, связанные с Тихоокеанским регионом. На этом заседании состоялось назначение Кузнецова народным комиссаром Военно-Морского флота СССР. И это в тридцать четыре года, когда он только месяц успел походить в замах. Это был поистине космический взлет. Правда, сам Николай Герасимович такое назначение оценил довольно самокритично. Быстрый подъем. Опасен не только для водолазов. Столь быстрое повышение по служебной лестнице тоже таит в себе немало опасностей, писал позднее Николай Герасимович. Я это хорошо понимал еще в молодые годы, поэтому и просил после академии назначить меня на корабль старпом, чтобы двигаться по службе последовательно. Мечтал, конечно, командовать кораблем, а больше не думал. Но за последние годы... Мое продвижение стало уж очень стремительным. Его можно было объяснить в то время лишь бурной волной вынужденных перемещений. Конец цитаты. Сегодня, спустя шестьдесят с лишним лет, размышляя над причинами столь быстрой карьеры Кузнецова, приходишь к выводу, что во многом этот путь был закономерен. Одну из причин назвал сам Кузнецов массовые репрессии, которые обезглавили флот. Наиболее опытные и знающие морские командиры были уничтожены. Два предыдущих наркома Смирнов и Фриновский были случайными адмиралами, имевшими о флоте весьма с м у т н о е п р е д с т а в л е н и е Но если говорить объективно, то ни один из флотских руководителей того периода не имел такого боевого опыта, как флагман второго ранга Кузнецов этому назначению. Способствовали его чисто деловые и человеческие качества. Молодому наркому было чуждо самодовольство. Для него были характерны высокий профессионализм, принципиальность в решении служебных дел, требовательность не только к подчиненным, но и к себе. Флагмана флота второго ранга Кузнецова отличали самостоятельность суждения, р а з в и т и и флота, решимость в критических ситуациях принимать ответственные решения. на свой страх и риск, чего, к сожалению, не хватало многим военачальникам. Занимая высокое служебное положение, Николай Герасимович всегда оставался простым, доступным и внимательным командиром. А вот какие человеческие качества своего наркома, отметил со к у р с н и к по военно-морскому училищу, служивший вместе с ним на Тихоокеанском флоте капитан первого ранга ч е р н о щ у к Николай Герасимович. Не мог терпеть подхалимов, л о в к а ч е й приспособленцев, бездельников и хитрецов, но он с уважением относился к людям деловым, инициативным и решительным. Не был он злопамятным человеком, никому не мстил и ни с кем не сводил личных счетов. Стойко не показывая вида, переносил он личные неприятности, обиды и неблагодарность людей, обязанных ему своим положением и благополучием. Он никогда не жаловался на допущенную к нему несправедливость и не терпел сочувствия. В Политбюро весь флот курировал Жданов, бывший Волжский речник. Ему, видимо, принадлежит идея назначения Кузнецова. Учитывая предыдущие кадровые п р о с ч ё т ы Сталин не сразу назначил Кузнецова наркомом, хотя после восемнадцатого съезда ВКПб должность руководителя ВМФ СССР уже была вакантной. Во время месячной командировки на Дальний Восток Жданов убедился, что Николай Кузнецов имеет высокую профессиональную морскую подготовку, широкий кругозор, организаторские способности. К тому же молодой флотоводец располагал опытом боевых действий в Испании и на озере Хасан, пользовался большим авторитетом в морских кругах. Об этом Жданов доложил на заседании политбюро, что касается Сталина. То нет сомнений, что ему импонировал этот волевой, энергичный, высокий, крепкого телосложения северянин. Не нужно сбрасывать со счетов и тот факт, что Сталин не понаслышке знал Север и его жителей. Дважды в 1908 и 1910 годах он отбывал политическую ссылку в городе Сольвагодске в 20 километрах от родной деревни Кузнецова Медведки. В политической ссылке на Архангельском севере были и другие советские вожди Рыков и Ворошилов, которые в дальнейшем встречались с Кузнецовым в начальный период его службы на Черноморском флоте и после выполнения им дипломатического задания в Испании. На флотах назначение Кузнецова было принято восторженно, из Москвы повеяло морским ветром, говорили между собой военные моряки. К руководству флотом пришел настоящий моряк, поминал позднее редактор флотской газеты м у с и я к о в которого мы знали уже не первый год. Он был молод, прошел морскую службу от матроса до командующего флотом, хорошо знал военно-морской флот, и выбор этот был на редкость удачным. Военно-морской флот СССР возглавил профессиональный моряк, обладавший необходимыми качествами современного флотовода. ц образованностью и кругозором, организаторскими способностями, государственным мышлением и умением видеть новое, Николай Герасимович имел необходимый авторитет на флоте и опыт боевой службы. Очень доверительные отношения сложились у молодого наркома ВМФ Кузнецова с начальником Главного морского штаба Галером. Лев Михайлович стал не только заместителем наркома ВМФ, а по существу и наставником адмирала Кузнецова, к его советам молодой флотоводец всегда прислушивался. Надо использовать медовые месяцы, учил Галер, поглаживая свои рыжеватые усы. В первое время ваши предложения будут рассматривать быстро и быстро будут принимать по ним решения. Потом станет труднее. Этот прогноз адмирала, умудренного жизненным опытом, полностью оправдался. Прежде всего Необходимо было быстро решать вопросы строительства большого военно-морского флота. Читателю, я думаю, будет интересно знать предысторию этой непростой проблемы. В ноябре 1926 года Совет труда и обороны СТО, СССР т о с утвердил шестилетнюю программу строительства морских сил РКК на 1926-1932 годы. А уже в марте-апреле 1927 года были заложены шесть подводных лодок. Позднее началось строительство восьми сторожевых кораблей. В июле 1927 года решением Реввоенсовета началось строительство д в а ц а т четырех торпедных катеров и четырех подводных лодок. Ремонт линкора Фрунзе и достройка крейсера Ворошилов из-за нехватки финансовых средств были отложены. Одиннадцатого июля тысяча девятьсот тридцать третьего д а СТО принял постановление о программе военно-морского строительства на тысяча девятьсот тридцать третий тысяча девятьсот тридцать в о с ь годы, а уже в ноябре она была переименована в программу кораблестроения на вторую пятилетку. В ней предусматривалось строительство восемьсот семьдесят пяти боевых кораблей большинства классов, в том числе и легких крейсеров. несмотря на колоссальные усилия судостроителей, программа по военному кораблестроению как первой, так и второй пятилеток в полном объеме не была выполнена. Объективных причин невыполнения планов было немало: не хватало опытных конструкторов, инженеров, квалифицированных рабочих, с л а б ы были еще производственные мощности судостроительных заводов. В 1936 году СССР обладал самой крупной и мощной в Европе армией. Сталин принял решение начать крупномасштабное строительство военно-морского флота. В 1935 году под руководством начальника морских сил РККА Орлова, его первого заместителя Лудри, начальника Главсудпрома Муклевича началась работа по выбору типов кораблей для будущего флота. Разработку программы кораблестроения активно поддерживал маршал Советского Союза Егоров. 26 июня 1936 года СНК СССР утвердил кораблестроительную программу, которая включила строительство 24 больших и малых линкоров, 20 легких крейсеров, 17 лидеров эсминцев, 128 эскадренных миноносцев. Трехсот сорока четырех подводных лодок укреплялась производственная база судостроения в Ленинграде и Николаеве. В 1936 году началось строительство судостроительного завода в Комсомольске на а Мури, а в 1939 году в Молотовске (ныне Северодвинск) недалеко от столицы русского севера Архангельска. 30 декабря 1937 года в целях дальнейшего у крепления морских рубежей Советского Союза ЦИК и СНК СССР приняли постановление о создании наркомата Военно-Морского Флота, который наделялся собственным бюджетом, фондами заготовок материальных средств, планом заказов промышленности. Военные моряки получили большую самостоятельность в определении перспектив развития флота. До этого времени ВМФ был представлен н а р к о м а т е обороны, управлением морских сил РКК, начальником которого был с 1931 по 1937 год флагман флота первого ранга Орлов. Первым наркомом ВМФ стал Смирнов. С высоты сегодняшнего дня вряд ли наличие двух наркоматов в составе вооруженных сил СССР можно считать наилучшим вариантом. организационного строительства. 15 января 1938 года на объединенном заседании Палат Верховного Совета СССР председатель СНК СССР Молотов, курирующий в Политбюро ЦК КПБ флот, обнародовал новую концепцию военно-морской политики государства. У могучей советской державы должен быть соответствующие интересам достойный нашего великого дела морской и океанский флот. В то же время в 1937-1938 годах руководство военно-морского флота было обезглавлено. Участники разработки строительства большого флота Орлов, Лудри, Смирнов, Светловский, Муклевич и Егоров были арестованы, а затем расстреляны. Попали в число врагов народа флагман флота первого ранга Викторов. Командующие флотами, флагманы флота второго ранга Кожанов, Душенов, Киреев, практически все командующие флотами и флотилиями и многих заместители ушли в то время пить кофе к Лаврентию Палочу. В те зловещие годы пить кофе у Берии означало быть арестованным. Всего с мая 1937 года по сентябрь 1938 года. На флоте было отправлено в тюрьмы э топировано в лагеря, расстреляно более трех тысяч человек командно-политического состава ВМФ. К репрессиям активно приложили руку бывшие наркомы Смирнов и Фриновский. Всеобщее уважение среди военных моряков, флотоводец Кузнецов завоевал тем, что в годы репрессий умел постоять за подчиненных, спасти их от верной гибели. Благодаря его вмешательству был освобожден из лагеря командир пятой бригады Тихоокеанского флота холостяков, впоследствии вице-адмирал. Адмирал в отставке Захаров вспоминал, что Кузнецов многое сделал для того, чтобы военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дела командиров флота, осужденных якобы за вредительство и шпионаж, и не случайно среди военных моряков укрепилось мнение н а р к о м я ВМФ. кому жественном и на редкость порядочном человеке. Первые наркомы ВМФ в силу различных причин были неспособны развернуть крупномасштабное строительство флота. Адмиралу Кузнецову досталась нелегкая задача реализации до военной кораблестроительной программы и подготовки флота к войне. Он как мог исправлял ошибки своих предшественников. К примеру, была решительно отклонена разработка легкого торпедного катера. В 1939 году конструкторы разработали проекты принципиально новых мореходных катеров типа Комсомолец и до начала войны наладили их серийное производство. в октябре 1939 года по представлению Кузнецова и т и в а с я н а были утверждены основные элементы новой серии с м и н ц е в Для обеспечения боевыми кораблями Северного флота создавалась новая строительная база близ Архангельска. Началось строительство мощного судостроительного завода номер 402. Проектная численность судостроителей устанавливалась в количестве д в а д т ы с я ч человек. Днем рождения Северного машиностроительного предприятия является двадцать п е р в о декабря 1939 года. День закладки первого линкора Советская Белоруссия. 22 июля 1940 года в Южном Доке началось строительство линкора Советская Россия. В предвоенные годы военно-морской нарком уделял огромное внимание программе кораблестроения. В 1940 году в докладе р у к о в о д с т в у страны он писал: «Отсутствие утверждений программы строительства». сдерживает решение всего комплекса вопросов обеспечения флота, кадры, строительство баз и складов, производство вооружения. На 1940 год наркомату ВМФ было отпущено 10 359 миллиардов 359,6 м и л л и о н а рублей, 18,2 процента всех расходов на оборону. На 1941 год Расходы на военно-морской флот превысили двенадцать миллиардов рублей. Кузнецову приходилось часто встречаться со Сталиным, который уделял большое внимание флоту. Впоследствии Николай Герасимович вспоминал: мне хорошо запомнился случай, когда на просьбу увеличить средства ПВО на кораблях Сталин заметил: воевать будем не у берегов Америки. Все это объяснялось, как мне кажется, тем, что он недооценивал опасность для кораблей с воздуха. в о ж д принижал и развитие авианосцев в современной войне. В то же время у главы государства сложилась особая, трудно объяснимая любовь к линкорам и особенно тяжелым крейсерам. Строительство их требовало больших затрат, но эффективность их боевого применения была проблематична безпалубной а в и а ц и и Эти корабли могли быть использованы лишь в пределах радиуса действия истребителей берегового базирования. В то же время проектируемые зенитные средства не обеспечивали их надежную противовоздушную защиту. И когда неопытный нарком ВМФ попытался высказать отрицательное отношение к строительству этих кораблей для мелководной Балтики и закрытого Черного моря, имея в виду дороговизну линейных кораблей, Сталин жестко сказал. По копеечке соберем и построим. Вождь желал продемонстрировать всему миру, что Советский Союз является ведущей морской державой, имея на вооружении крейсеры и линкоры. Что касается авианосцев, то Сталин трезво оценил возможности отечественной судостроительной промышленности и прекрасно понимал, что без надлежащего авиационного оборудования и специальных самолетов авианосец Не удастся ввести в строй, а если даже он будет построен, то в одиночку он будет абсолютно бесполезен. д у м а е т с в о ж д ь был прав. Во всяком случае, Германия в течение всей войны не сумела достроить свой единственный авианосец. 2 о к т я б р я 1940 года адмирал Кузнецов, вопреки позиции вождя по отношению к крейсерам, докладывал членам политбюро ЦК ВКПб. Учитывая целесообразность скорейшего развития легких силы подводных лодок, народный комиссар и а т военно-морского флота считает возможным отказаться вовсе от постройки тяжелых крейсеров, а также разобрать уже заложенные крейсеры по проекту 69. Однако Сталин н а с т о я л на продолжении строительства тяжелых крейсеров, к которым был не равнодушен. И все же мнение Кузнецова было учтено. 19 октября того же года вышло постановление ЦК ВКПб и СНК СССР о плане военного судостроения, в котором запрещалось закладывать новые линейные корабли и тяжелые крейсеры. Было принято решение форсировать строительство легких сил военно-морского флота. Решение важное, но и оно запоздало. В результате С 1927 по 22 июня 1941 года флот получил четыре легких крейсера, семь лидеров, тридцать эсминцев, восемнадцать стражевых кораблей, тридцать восемь тральщиков, один минзак и двести шесть подводных лодок. К сожалению, ни один крупный боевой корабль, строившийся по программе Большого морского и океанского флота, так и не был сдан до начала войны. Поворотным моментом стали успех в проведении индустриализации страны, а также развитие науки и культуры, которые позволили в короткие сроки осуществить переоснащение военно-морского флота. В своих мемуарах адмирал Кузнецов так оценил программу Большого морского и океанского флота, потребовав огромных денежных средств и расхода металла, эта программа не успела существенно увеличить наши морские силы. Самокритичный нарком ВМФ принимал во многом на свой счет у в л е ч е н и е с т р о и т е л ь с т в о м крупных кораблей, которое шло в ущерб вводу в строй быстроходных т р а л ь щ и к о в кораблям противолодочной обороны, с т р о ж е в ы м кораблям. И истины ради заметим, что в тех условиях немного было военачальников, подобно Кузнецову, отстаивающих свое мнение у Сталина и в высших эшелонах власти. Для успешной работы военного руководителя такого ранга необходим, как принято говорить в народе, прочный семейный тыл. Николаю Герасимовичу повезло с женой в е р о й Николаевной. Нарком ВМФ всегда ощущал тепло домашнего очага, жили они дружно, им нравилось жить за городом на даче в Архангельском, символично даже название места отдыха, которое напоминало адмиралу город своей юности. Вставали все рано, а из в а н н о й слышалось пение главы семьи: "Вставай, вставай, браток, поспел уж кипяток". Каждое утро перед завтраком супруги зимой катались на лыжах, а летом играли в теннис. Перед войной Николай Герасимович перевез к себе из Медведок свою маму Анну Ивановну. Полноправным членом семьи супруги Кузнецовы считали повариху Надю, которая ведала всем хозяйством на даче. Они часто по в о с к р е с е н ь я м и праздникам ездили на церковную службу. Вера Николаевна была великолепной хозяйкой и душой семьи. В те годы к ним часто заезжали Кокинаки, Шапошниковы, л и в а н о в ы Михайловы, т е в а с я н ы Хрулевы, Шахурины, а также испанцы в кавычках Штерн, п р о с к у р о в Рычагов. Николай Герасимович сутками пропадал на службе, сменала Вера Николаевна. Но странное дело, я почти не чувствовал его отсутствия, как бы он ни был занят. Обязательно вспомнит о нас, заскочит на минутку, позвонит по телефону, пришлет записку на служебном бланке, написанную цветным карандашом. Двадцать седьмого апреля тысяча девятьсот тридцать девятого года на заседании Главного военного совета был рассмотрен вопрос о подготовке кадров для флота в предвоенные годы. Основная масса командиров и политработников оказалась сравнительно молодой и неопытной. Командующим Северным флотом был назначен тридцати четырехлетний контр-адмирал Головко Балтийским флотом, стремительно выдвинувшийся за три года от командира эсминца до командующего флотом, тридцати девятилетний вице-адмирал т р и б у т ц Черноморским флотом, сорокалетний вице-адмирал Октябрьский в командовании Тихоокеанским флотом. Вступил 4 4 л е т н и й вице-адмирал Юмашев. Приведу еще несколько удручающих статистических данных. Из строевого командного состава Балтийского флота только четыре офицера имели командный опыт Первой мировой войны. На других флотах и флотилиях таких морских офицеров вообще не было. о б щ и й н е к о м п л е к т командного состава достигал 30% процентов штата. Некомплект в штабах флотов. составил двадцать два и четыре процента. Из т р 5 с шестьдесят п я т штабных офицеров только сорок процентов имели военно-морское образование в объеме училища, а военно-морскую академию закончили только восемь четыре процента. Почти половина из них имела стаж штабной работы не более двух лет. Кузнецов потребовал пересмотреть учебный процесс. качество и систему подготовки военных моряков. 15 сентября военно-морская академия перешла в подчинение непосредственно а р к о м а в м ф Были приняты меры по реорганизации обучения высшего командования флотов, соединений и кораблей. Правительство приняло решение об открытии семи спецшкол для подготовки юношей военно-морские училища. Важное средство повышения профессионализма на флотах. Нарком видел в закреплении сверхсрочников опытного к о с т я к а младшего командного состава на кораблях и в частях был установлен процент сверхсрочников к штатам им были увеличены оклады и льготы для укомплектования кадрами входящих в строй боевых кораблей стали активнее призывать моряков торгового флота в первые месяцы своей работы в новой должности Кузнецов издал приказ о восстановлении кают компаний. как м е с т встречи офицерского состава. Для этого ему пришлось преодолеть скрытое сопротивление политорганов, что в те годы требовало смелости и решительности. Молодой нарком прекрасно знал историю Российской Морской Кают Компании, ее роль в сплочении офицерского состава. Даже одно из помещений в здании наркомата ВМФ стало напоминать корабельную кают-компанию. Нарком ВМФ Кузнецов. уделял пристальное внимание подготовке офицерских кадров для флота в военно-морских училищах готовились кадры широкого профиля, а выпускники назначались на первичные офицерские должности на кораблях и в береговые части. На последующие корабельные должности были необходимы офицеры подготовленные классные специалисты, их стали готовить на годичных высших специальных офицерских классах, куда направлялись офицеры. Два-три года прослужившие на первичной должности, а выпускники классов уже назначались на следующие командные должности. Такую подготовку проходили большинство офицеров корабельной службы. Принятая в то время система подготовки командных кадров отвечала всем требованиям, она была устойчива и существовала весь до военный период, во время Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы. Особое внимание уделял нарком ВМФ подготовке руководящих кадров военно-морского флота. Впервые в декабре 1940 года состоялись сборы с командующими флотами и флотилиями, открывая которые адмирал Кузнецов отметил, что в ходе финской кампании 1939-1940 годов стала совершенно очевидной недостаточная подготовленность начальствующего состава. и указал причину, которую видел в том, что не было единой точки зрения на ряд принципиальных вопросов. Она не прививалась, не воспитывалась, а наоборот, в течение целого ряда лет велись бесплодные дискуссии. Не забывал адмирал Кузнецов основную силу флота — рядовой и младший начальствующий состав. 15 мая 1939 года. Он добился принятия постановления ЦК ВКПБ и СНК СССР о прохождении службы, увеличении окладов жалования и улучшении дела подготовки рядового и младшего начальствующего состава РКВМФ. Согласно этому документу служба на кораблях и в частях увеличилась до пяти лет, на береговой обороне до четырех лет. Не ограничивались сроки сверхсрочной службы. Увеличились оклады, продовольственные пайки младшему начальствующему составу сверхсрочной службы. Были приняты действенные меры по обеспечению жилплощадью семей сверхсрочников. Помни войну! Именно этот Макаровский лозунг стал стержнем в деятельности молодого советского флотовода. ц Адмирал Кузнецов всегда думал об г о т о в н о с т и доверенного ему флота, скажем больше, вся многогранная деятельность флотовода. ц подчинялась высшей цели боевой готовности. Уже 11 ноября 1939 года он утвердил первую инструкцию по оперативной готовности флота в целях предотвращения внезапного нападения. Этим важным документом вплотную занимался начальник Главного морского штаба адмирал Галер. Оперативная готовность р 3 п р е д у с м а т р и в а л а шести часовую подготовку всего личного состава, наличие на кораблях необходимого запаса топлива и боеприпасов, готовность номер два уже предусматривало трехчасовую готовность всех составных частей флота и возможность быть в повышенной боевой готовности длительное время. Готовность номер один предусматривал готовность к немедленному отмобилизованию всех сил и частей флота, усиление дозоров, запрещение вхождения в военно-морские базы. С момента подписания инструкция о введении готовности на флотах начались постоянные тренировки личного состава, доведение боеготовности до автоматизма. Параллельно дорабатывались документы и инструкции. Благодаря этой не прекращающейся деятельности. Военно-морской флот своевременно и во всеоружии встретил и прошел все испытания страшной войны. На плечи Кузнецова легла огромная государственная ответственность, связанная с подготовкой флота к войне и реализацией большой судостроительной программы. 6 августа 1939 года военно-морской нарком представил Сталину, Молотову и Ворошилову переработанный вариант программы военного кораблестроения. которую предполагалось выполнить в течение 1940-1947 годов, всего предполагалось построить шесть линейных кораблей, четыре тяжелых крейсера, 21 легкий крейсер, 12 лидеров, 86 эскадренных м и н о н о с ц е в 201 одну подводную лодку. к июню 1939 года в постройке находилось три линкора. два тяжелых крейсера, десять легких крейсеров, сорок девять лидеров и эсминцев, двенадцать с т р о ж е в ы х кораблей, тридцать три тральщика, сто девяносто четыре катера различных типов, ш е с т ь р е ч н ы х мониторов, сто сорок одна подводная лодка и тысяча двадцать шесть с п о м о г а т е л ь н ы х судов и плавсредств. В отличие от своих предшественников, полностью игнорирующих такой класс кораблей, как авианосы. ц Адмирал Кузнецов, представлявший их место в составе Большого морского и океанского флота, включил в программу военно-кораблестроения строительство двух авианосцев. Можно только сожалеть, что при корректировке программы в январе 1940 года они были исключены по предложению наркома Кузнецова, учитывая нарастание угрозы нападения на нашу страну, СНК СССР. 19 октября 1940 года пересмотрел программу кораблестроения и принял решение форсировать строительство легких сил флота. Это было важное решение, однако на его реализацию времени оказалось недостаточно. Тем не менее с начала 1939 года и по 1941 год общий тоннаж боевых кораблей ВМФ вырос почти на 160 тысяч тонн. К началу Великой Отечественной войны флот был почти полностью обновлен. В предвоенные годы главной ударной силой армии считалась артиллерия, обретшая законный статус бога войны. Кузнецов основательно ознакомился с морской артиллерией во время учебы в военно-морском училище в 1 9 2 2 тысяча девятьсот двадцать в т о р о м тысяча девятьсот двадцать шестом годах. В те годы курс артиллерии в училище вел известный теоретик и практик Унковский. Практические занятия проводил Грен, имевший опыт службы на различных должностях артиллерии Краснознаменного Балтийского флота. Деятельность адмирала Кузнецов а в области развития морской артиллерии в предвоенные годы была многогранной. Он руководил разработкой и реализацией программы, планов создания и производства артиллерийских систем различного назначения. В этом отношении показательно, что при посещении Ленинграда летом 1940 года, несмотря на большую занятость, нарком ВМФ Кузнецов по просьбе своего учителя г р е н а побывал на полигоне, где проводились испытания нового 12-ти тюмового орудия, которое адмирал назвал лучшей пушкой в мире. В 1940 году в приказе он отмечал как большое достижение разработку опытного образца. 4 6 м и л л и м е т р о в о г о орудия, испытания которого показали высокие результаты. Во время войны залпы из этого орудия встречали немецкие колонны на самых дальних подступах к Ленинграду. Нарком ВМФ Кузнецов самое пристальное внимание уделял строительству новых береговых батарей и оснащению их современными артсистемами. К этой работе были привлечены лучшие специалисты: Ставицкий, Мушнов, Елисеев, Кабанов. Воробьев, Куманин и другие. Назначенная приказом наркома ВМФ комиссия под руководством г р е н а провела работу по выбору позиций для строительства батарей на побережье Финского залива, на островах Манзунского архипелага и полуострова Ханко. Эта же комиссия разработала планы сухопутной, противодесантной и противовоздушной обороны. Планы усиления береговой обороны и строительства новых береговых батарей неоднократно рассматривались в Кремле. К началу войны береговая артиллерия включала 332 батареи, в составе которых имелось 1224 орудия. На всех флотах были разработаны и введены в действие наставления по боевой деятельности береговой артиллерии. В декабре 1939 года по приказу наркома ВМФ и совместно с глав спецгидростроем был произведен выбор мест расположения военно-морских баз. В эти места были оперативно доставлены строительные материалы и началось строительство. Комаровский в записках с т р о и т е л е й изданных в 1972 году, писал. У нас установились самые деловые, и вместе с тем дружеские отношения с наркомом ВМФ адмиралом Николаем Ерасимовичем Кузнецовым и адмиралом Львом Михайловичем Галером. Во время войны созданные военно-морские базы сыграли огромную роль, задержали врага, и ни одна база не сдалась врагу. Развернутые в большом масштабе строительные работы на флотах, к сожалению, не были завершены в связи с началом войны. Адмирал Кузнецов всегда самокритично оценивал свою деятельность на посту наркома ВМФ. В своих мемуарах он писал о недоработках и досадных промахах, которые были допущены в предвоенные годы. С первых дней войны обнаружились слабость нашей защитной артиллерии, недооценка использования противника минного оружия, недостаточная защищенность баз флота с суши. Особое внимание нарком ВМФ уделял реорганизации, укреплению и совершенствованию работы наркомата. 25 июля 1939 года СНК СССР утвердил предложение Кузнецова по реорганизации структуры морского ведомства. Организация ключ к победе, так формулировал Николай Герасимович с в о е кредо. Главной целью наркомата стало создание коллектива ответственных профессиональных и компетентных морских офицеров и служащих, вдохновленных общностью стоящих перед ними задач. Объединяет коллектив не здание, в котором он работает, считал Кузнецов. Главное, без чего он не может существовать, единство цели, стремление каждого внести свой вклад. В мае 1939 года. Состоялись большие учения Черноморского флота под флагом наркома ВМФ. Перед командным составом флота ставились задачи: добиться высокой организации и дисциплины, отличной морской выучки, знать с о в е р ш е н с т в у в верную технику и уметь ее использовать. С 1940 года адмирал Кузнецов приказал проводить общефлотские учения не сезонно, а круглогодично. без деления на периоды и в любой обстановке, а боевое обучение в наступившем году начинать, исходя из уровня, достигнутого в истекшем. К примеру, общефлотские маневры Черноморского флота в 1941 году были проведены в июне и закончились за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Еще в апреле 1941 года под руководством наркома Кузнецова Было разработано положение о тыле флота, в котором признавалось, что тылом флота является совокупность органов, осуществляющих материально-техническое обеспечение боевой деятельности кораблей, военно-воздушных сил, береговой обороны и сухопутных частей флота. Наркомат ВМФ занимал положение самостоятельной структуры в государстве. Больше того, только в СССР, в отличие от других государств мира. Существовало отраслевое управление водным пространством страны. В тридцатых годах были созданы наркоматы морского, водного речного транспорта, рыбного хозяйства, мощные главки, глав все в морпуть, гидрография и метеорология, эпрон и другие структуры. Наркоматы морского и речного транспорта, глав все в морпуть, осуществляли успешно межтеатровый маневр. И северный завод снабжали всем необходимым полярные станции и арктические порты. В России нарком военно-морского флота курировал наркоматы речного и рыбного флотов судостроения морского транспорта, так как все они являлись его стратегическими резервами. В годы Великой Отечественной войны многие речные пароходства со всеми службами переходили в оперативное подчинение командованию военно-морских флотов и флотилий. В гражданских морских учебных заведениях была организована военная подготовка студентов и учащихся. Все они проходили обязательную службу в военно-морском флоте. А во время войны командиры судов морского, т р а л о в о г о флота, все в морпути, получили воинские морские звания от лейтенанта до контрадмирала со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, зона интереса и ответственности наркома. Становился весь бассейн Маре рек и озер совсем промышленным и н а у ч н ы м п о т е н ц и а л о м причалами, складами, судоремонтом, словом всеми ресурсами прилегающих областей и краев. Кузнецов был одним из немногих руководителей в государстве, который ежедневно вмешивался в боевую и хозяйственную жизнь городов по морскому периметру державы, но и во все ресурсы вдоль великих рек и озер страны. Это обстоятельство, конечно, налагало на Ракома ВМФ гигантскую ответственность за свои действия и поступки. Кузнецов по натуре был новатором. На протяжении всей своей кипучей деятельности он старался внедрять в военно-морской флот все новое и современное. В 1939 году вышло два его приказа по флоту об освоении и использовании новой техники. и об освоении новой техники и мерах борьбы с а в а р и й н о с т ь ю на кораблях РКВМФ. Умел смотреть в будущее Архангельский адмирал. В эти годы нарком ввел новый корабельный устав военно-морского флота, который представлял собой отнюдь не формальный документ. За семь лет, прошедших с о дня принятия предыдущего устава, на флоте произошли большие изменения. Он стал более мощным, энергонасыщенным, обновленным техническими средствами. Улучшилась и организация военно-морской подготовки. Большое внимание нарком уделял разработке морской тактики и оперативного искусства ВМФ. В 1939 году было создано наставление по боевой деятельности подводных лодок НПЛ-39. 26 января 1940 года Приказом адмирала Кузнецова введено в действие временное наставление по ведению морских операций, в котором рассматривали задачи флота по борьбе с противником на морских сообщениях, действия против его баз и береговых объектов, а также обеспечение благоприятной оперативной обстановки на морском театре. С конца ноября 1939 года по март 1940 года шла война с Финляндией. Бои приняли упорный характер. В ходе войны моряки б а л т и й ц ы успешно высадили десант на финских островах. В этой операции были задействованы авиация флота, крупные надводные корабли и подводные лодки. В ходе тяжелой зимней кампании моряки Балтийского флота не раз участвовали в совместных операциях на побережье Финского залива и Ладожского озера. В боях с белофинами участвовали земляки Наркома Кузнецова. Вот только один пример: подводная лодка «Ща триста одиннадцать» наводила страх на врагов в тяжелых метеорологических условиях, шторм, пургу и мороз, часто дрейфуя в льдах. Экипаж лодки четко и своевременно выполнял боевые задачи морского командования. За доблесть и мужество в боях с врагами подводная лодка была награждена орденом Красного Знамени, личный состав орденами и медалями, а командир. Уроженец Архангельской области Федор Григорьевич Вершинин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В ходе боевых действий у адмирала Кузнецова ярко проявились командный характер и самостоятельность действий при принятии решений, когда начальник Главного политического управления РККА м е х л е с и заместитель наркома обороны СССР Кулик Пытались давать командованию Балтийского флота некомпетентные указания, минуя Кузнецова. Он жесткой форме потребовал от представителей центра на флоте без ведома Наркома ВМФ приказов флоту не отдавать. Первое же столкновение посланцев Кремля с Кузнецовым привело их в оцепенение. Надо полагать, что непреодолимое решение молодого флотоводца. Была встречена хозяином его традиционной иронией и усмешкой в адрес гурия полководцев. Красная армия и военно-морской флот улучшили свое стратегическое положение. Трудно большой кровью досталась победа в войне с Финляндией, но они подготовили оборону Ленинграда к предстоящим сражениям на суше и море Великой Отечественной войне. Война вскрыла огромные недостатки в подготовке Красной армии. В результате маршал Советского Союза Ворошилов был снят с должности наркома, а на его место назначен маршал Советского Союза Тимошенко. Эта война выявила также уровень боевой подготовки частей и кораблей Балтийского и Северного флотов. Нарком ВМФ проанализировал и обобщил все недостатки в специальной директиве. Опыт войны использовался и при подготовке теоретических исследований. Так военно-морская академия издала капитальный труд «Ведение морских операций». Осенью 1940 года, с учетом опыта финской кампании, было проведено большое учение, охватившее одновременно почти все районы Балтийского военно-морского театра. В нем участвовали до двухсот боевых кораблей, морская авиация, береговые батареи. В ходе учений использовались почти все виды оружия того времени. штабы авиационных соединений, надводных, подводных кораблей, военно-морских баз и береговой обороны получили навыки производства оперативных расчетов и управления в условиях рассредоточенного базирования. В доме военно-морского флота состоялся разбор учений, проводившихся к р а с н о з н а м е н н ы м Балтийским флотом. Вёл совещание моряков народный комиссар ВМФ адмирал Кузнецов с рекомендациями по ходу учений. Выступил заместитель наркома, армейский комиссар второго ранга Рогов, начальник Главного морского штаба адмирал Галер, командующий флотом вице-адмирал т р и б у ц член военного совета флота дивизионный комиссар Яковенко, командиры соединений, кораблей и частей флота. В декабрь 1940 года под руководством наркома ВМФ в Москве состоялось совещание. В работе которого принял участие весь руководящий состав флотов, флотилий, соединений, профессорско-преподавательский состав военно-морской академии был заслушан доклад заместителя наркома ВМФ адмирала Исакова о характере современной войны и операциях на море. На совещании выступили тридцать руководителей всех родов ВМФ. В заключительном слове адмирал Кузнецов отметил, что сложное комбинирование операций при очень тесном, умелом и сложном взаимодействии целого ряда сил и средств является системой в современных морских операциях. Он обобщил результаты боевой подготовки флотов и флотилий за 1940 год и определил ее задачи на 1941 год, обратив особое внимание на оперативно-тактическую подготовку. Главный штаб подготовил и другой важный документ — инструкцию по оперативным готовностям флотов. Разработка и внедрение этой системы личная заслуга наркома ВМФ Кузнецова. Позднее в своих мемуарах он писал: «Опыт испанской войны не пропал. Внезапность налетов, особенно в начале войны, заставила нас задуматься над необходимостью постоянной готовности флота». Это было учтено в первые дни часы нападения ф а ш и с с т к о й Германии на Советский Союз. Как уже говорилось, система оперативной готовности прошла п е р в о е и с п ы т а н и е на Тихоокеанском флоте в разгар Хасанских событий. 23 июня 1939 года нарком ВМФ в целях повышения боевой готовности флотов и флотилий издал специальную директиву. водившую трехступенчатую систему оперативной готовности, номер три повседневная, номер два повышенная, номер один полная, определявшую место и д е й с т в и я каждого от командующего флотом до матроса. В сентябре-октябре 1939 года Кузнецов провел ряд инспекционных поездок на флоты, в ходе которых обсудил с командующими конкретные вопросы боевой готовности. Заметим, что первый вариант инструкции по оперативным готовностям был лично доработан Николаем Герасимовичем. До начала Великой Отечественной войны этот документ неоднократно уточнялся и доводился до совершенства. И как итог в первые часы войны своевременно о т д а н н ы е н а р к о м м ВМФ р а с п о р я ж е н и я по флотам на приведение сил в оперативную готовность номер один позволили подготовить ВМФ. о о е н н о о р с к й л о т к отражению внезапного воздушного нападения противника и избежать потерь. Сегодня можно утверждать, что Кузнецов был рожден для таких грозных эпох. Увенчавшиеся успехом усилия Кузнецова по укреплению военно-морского флота не прошли незамеченными. 4 июня 1940 года с введением новых званий для высшего комсостава ему присвоили звание адмирала. Следует упомянуть еще об одной интересной инициативе наркома ВМФ. 22 июля 1939 года по предложению Кузнецова было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКПб об установлении ежегодного дня ВМФ л о т а СССР в каждое последнее воскресенье июля. Адмирал Кузнецов вспоминал. Впервые мысль о необходимости учреждения дня военно-морского флота была высказана во время первомайского парада на Красной площади в 1939 году, когда по Красной площади стройными рядами красиво и слаженно маршировали курсанты Ленинградского военно-морского училища имени Фрунзе. Сталин, повернувшись ко мне, сказал: «Хорошее училище. По всему видно, что оно готовит для флота неплохих командиров. Я же». Воспользовавшись этим разговором, обратился к Сталину с предложением: неплохо было бы ввести День военно-морского флота и широко отмечать его. До этого ежегодно 1 мая на флотах корабли, р а с с в е ч е н н ы е флагами, выстраивались для парада, но эти торжества проводились лишь в нескольких приморских городах: Кронштадте, Севастополе, Владивостоке. Конец цитаты. Двадцать четвертого июля тысяча девятьсот тридцать девятого года впервые в стране отмечался День военно-морского флота СССР. На торжественном собрании а к т и в а общественных организаций Москвы в зеленом театре ц п к о имени Горького нарком ВМФ Кузнецов выступил с докладом, в котором отметил, что строительство мощного военно-морского и океанического флота Достойно нашей великой Родины, дела всего советского народа в строительстве большого флота должна участвовать вся страна. В Химках на Москве реке был устроен водный праздник, символично, что первое празднование дня в о е н н о морского флота совпало с тридцати пятилетием Кузнецова. С тех уже далеких пор и до нынешнего дня. Этот праздник один из самых любимых для Архангела Городцев и жителей Северодвинска. Не случайно глава из воспоминаний адмирала Кузнецова, посвященный рассказу о праздновании дня ВМФ о о е н н о о о р с к г л о т а СССР, впервые была опубликована в Архангельске. После дня ВМФ 27 июля в Кремле был устроен прием для командования всех флотов. Сталин любил флот. И не пропускал случая подчеркнуть значение флота в судьбах страны. Адмирал Кузнецов много внимания уделял популяризации среди населения военно-морского флота. В эти годы был написан для флота марш встречный. Начали регулярно проводиться соревнования спортсменов-моряков. Через год, двадцать седьмого июля тысяча девятьсот сорокового года торжественно отмечался второй праздник военно-морского флота. В Москве на торжественном собрании, посвященном этому событию, с докладом вновь выступил нарком ВМФ адмирал Кузнецов. Как призыв, прозвучали его слова, опубликованные в газете «Правда». Но было бы вредно и опасно говорить, что нами сделано все возможное. Нужно еще большее участие народа в деле строительства флота и всемерная ему помощь. Конец цитаты. В эти годы Кузнецов Превратил военно-морской флот в предмет национальной гордости. Россия переживала подъем морского духа и свежесть флотских устремлений. В народе слово моряк, матрос, морской офицер было в чести и почете. Николай Герасимович Кузнецов был очень одаренным человеком. Он любил русские народные песни и поэзию. Знаменитый певец Иван Козловский вспоминает, что благодаря Архангельскому адмиралу Русскому народу были возвращены уже почти забытые в тридцатых годах песни «Наверх вы, товарищи все по местам» и «Калинка». Последняя впервые прозвучала перед моряками крейсера «Червона Украина». Тогда она всем очень понравилась. Командир крейсера Кузнецов рассказал об исполнении этой песни наркому обороны Ворошилову, который поручил руководителю ансамбля песни и пляски Красной Армии Александрову разучить «Калинку». Вскоре эта песня прозвучала на одном из концертов в Кремле, вошла в постоянный репертуар знаменитого армейского ансамбля и стала началом второй жизни Калинки. После того как Кузнецов возглавил наркомат ВМФ, коренным образом изменился статус военно-морской исторической науки, утвердился системный подход к руководству научной деятельностью в этой отрасли военно-морских знаний, а научные результаты полученные в ходе военноисторических исследований стали оказывать непосредственное влияние на строительство и применение ВМФ. В связи с началом Второй мировой войны им были приняты срочные меры по усилению исторического подразделения Главного морского штаба ВМФ уже 16 сентября 1939 года. Для обобщения и изучения опыта войн на море и строительства ВМФ ВССР с на базе исторического отделения был сформирован самостоятельный исторический отдел во главе с капитаном первого ранга Кругловым. В марте 1940 года для разработки очерка боевых действий на море в ходе советско-финляндской войны и материалов о вооруженной борьбе на морских и океанских театрах Второй мировой войны Была образована историческая комиссия ВМФ. В январе 1941 тысяча девятьсот сорок первого года исторический отдел был непосредственно подчинен заместителю начальника ТВШ ВМФ контр-адмиралу Алифузову. Известное начинание Максима Горького написать историю заводов и фабрик привлекло внимание Наркомата ВМФ. В октябре 1940 тысяча девятьсот сорокового года газета «Известия». опубликовала беседу с адмиралом Исаковым под заголовком «История боевых кораблей». Флотоводец в частности сказал: «Каждый корабль ВМФ о о е н н о о о р с к г л о т а носит название. Это не просто наименование, написанное на борту корабля. Марат, Кронштадт, Ленинград, Аврора или Парижская Коммуна. За каждым таким названием стоит славная боевая история, подвиги отважных моряков». Героические дела кораблей, флотилий или дорогие всем имена. Для того, чтобы рассказать о славном прошлом отечественных боевых кораблей, наркомат Военно-морского флота приступил к созданию истории кораблей Военно-морского флота СССР. Предполагалось подготовить и напечатать серию книг и брошюр. Этой популяризаторской деятельностью стала заниматься специальная комиссия. назначенная приказом народного комиссара ВМФ Кузнецова в 1 9 4 0 1941 годах в кратчайшие сроки были подготовлены к переизданию и вышли в свет труды русских и зарубежных военно-морских теоретиков и историков в е с е л а г а Макарова, м е х е н а Корбета, исторические работы Томашевича, Исакова, Егорьева и других советских авторов по его приказу. Центральная библиотека ВМФ перешла ведение в видение Центрального военно-морского музея, и п е р е в е д е н а издание из Главного адмиралтейства в здание бывшей фондовой биржи в связи с неблагоприятным положением с кадрами, средствами помещения, не позволяющим Центральной библиотеке ВМФ полноценно развернуть работу. В 1939 году по приказу наркома ВМФ были созданы центральные поликлиники военно-морского флота, морские госпитали. Улучшилось медицинское обслуживание военных моряков и их семей. Особая роль принадлежит наркому ВМФ Кузнецову в организации военно-морского образования. Обратимся к документам. На расширенном заседании Главного военного совета ВМФ СССР Итоги боевой подготовки 1940 года и задачи на 1941 год особое внимание было уделено вопросам подготовки специалистов флота. На нем выступили з а м е с т и т е л и наркома ВМФ по кадрам к о р п у с н о й комиссар Игнатьев, начальник управления военно-морских учебных заведений контр-адмирал Самойлов и многие многие другие. Итоги этого важного разговора подвел адмирал Кузнецов. За его плечами были высшее военно-морское училище имени Фрунзе, военно-морская академия, и он не понаслышке знал, что такое военно-морское образование. По инициативе адмирала Кузнецова была введена более длительная стажировка курсантов на боевых кораблях. Так в 1941 году училище имени Фрунзе послало весь свой выпуск на пятимесячную стажировку, которая продолжалась. с 7 февраля по 12 июня вводилась также специальная двухмесячная подготовка, которая предполагалась для выпускников по окончании ими училища и сдачи экзаменов, когда становилось ясно, куда, в каком количестве и по каким специальностям их нужно послать. Все это было нацелено на повышение уровня квалификации специалистов, назначаемых на подводные корабли и подводные лодки. Многие мальчишки приморских городов мечтали стать настоящими моряками. в ы ш е мы уже упоминали о том, что по предложению адмирала Кузнецова правительство приняло решение об открытии семи морских спецшкол, которые стали прообразами Нахимовских училищ. Николай Кузнецов возрождал добрую традицию, заложенную еще Петром Великим, готовить наиболее смелых и талантливых юношей к военно-морской службе. В то же время дальновидный флотоводец с помощью этих учебных морских заведений стремился восполнить кадровые потери, нанесенные флоту в ходе массовых репрессий 30-х годов. з д а н и е для Второй в о е н н о морской специальной школы в Ленинграде нарком выбирал сам, и 30 октября 1940 года в день ее открытия выступил перед с т р о е м учащихся с напутственными словами. В канун Великой Отечественной войны. Была создана школа б о ц м а н о в на Ладожском острове Валаам. По замыслу наркома ВМФ молодой б о ц м а н должен был стать стержневой фигурой для личного состава флота. К сожалению, в 1941 году мальчишки, не успев окончить учебу, шагнули в огонь войны, участвовали в обороне островов Ладожского озера, а также в боях на знаменитом Невском пятачке. Подготовка фашистской Германии к войне с Советским Союзом велась на широком фронте от Баренцева до Черного моря. Скрыть концентрацию немецких войск на границе, передвижение германской военной техники и кораблей было невозможно. С начала 1941 года поведение фашистов стало угрожающим. Начались вызывающие провокации на границе, грубые нарушения воздушного пространства. Адмирал Кузнецов прекрасно понимал, что немцы фотографируют базы, аэродромы, ф о р в а т е р ы боевые корабли. Его задачей было сберечь флот от первого удара. В том, что война не за горами, он не сомневался. 1 7 1 8 о марта немецкие самолеты по приказу Кузнецова были обстреляны флотской артиллерией под Лебавой и на Северном флоте. Для такого решения надо было обладать смелостью, в о ж д ь Был к р у т н о расправу. Адмирал Кузнецов ограничился выговором от Сталина за этот инцидент. Последовало распоряжение из Кремля: огня не открывать, а высылать свои истребители для посадки противника на аэродромы. Я всегда понимал, что карьера в условиях работы при Сталине вещь весьма зыбкая, и самодеятельность может обернуться самым неожиданным образом, писал позднее Кузнецов. Я о смеливался возражать даже самому Сталину, когда считал это нужным для дела. На этом, собственно, я и свернул себе шею. Конец цитаты. Такие откровенные заявления написал флотоводец лишь для себя, и узнали мы об этих словах Кузнецова только после его кончины. Еще летом 1940 года в Ленинград был доставлен купленный Советским Союзом в рейхе недостроенный крейсер л ю ц о в Накануне войны Германия начала срывать поставки вооружения на строительство этого боевого корабля. При традиционной пунктуальности немцев это обстоятельство вызывало беспокойство у руководства ВМФ. К этому добавился отъезд на родину около сотни немецких специалистов, занятых в достройке крейсера. К мая 1941 года на Люцеве осталось не более двадцати инженеров. которые к середине июня тоже уехали в Германию. Военно-морской а т а ш е фон Блумбах успел пересечь границу буквально в последние предвоенные часы. Нарком ВМФ Кузнецов неоднократно докладывал Сталину, генеральному штабу и Наркомату обороны о выводе немецких кораблей из советских портов. Мы располагаем документом секретаря Сталина по с к р е б ы а ш е в а Сегодня 14 т ы р н а д ц а г о июня с т а л и н а в Кремле посетил адмирал Кузнецов. В докладе он упомянул, п р е д о с т а в и в даже статистические данные о выводе всех немецких кораблей из советских портов и просил разрешения вывести все советские корабли из немецких. Хозяин, вы проводил его вон. Неужели адмирал не читал сегодняшнее сообщение ТАС, опровергающее провокационные слухи о нападении Германии на Советский Союз, всюду провокации? Все наши враги и ложные друзья пытаются стравить нас с Гитлером в своих интересах. Конец цитаты. В то же время, забегая вперед, по воспоминаниям адмирала Кузнецова, когда началась война, сорок советских торговых судов были захвачены немцами, и около девятисот моряков различных специальностей были посажены в концлагеря. Все эти факты, как написано выше, были известны советскому руководству, но Кремль... не прореагировал на них. Наркомат обороны и его генштаб предоставили возможность адмиралу самому принимать решения по подготовке к предстоящим военным действиям. Маршалы Тимошенко и Жуков знали, что Сталин занимается строительством большого флота, и вмешиваться в его дела опасно. Только поэтому военно-морской флот оказался предоставленным сам себе, а молодой нарком ВМФ. приобрел самостоятельность в принятии решений в обстановке надвигающейся угрозы нарком ВМФ адмирал Кузнецов берет всю ответственность за судьбу флота на себя на свой страх и риск он начал действовать самостоятельно в апреле и ю н е 1941 года проводятся строительство новых береговых батарей и аэродромов проверки хода ремонта боевых кораблей боевой готовности частей ПВО фактической готовности флота, органов боевого управления тыла к скрытому переводу на оперативную готовность номер один, а также учения различного масштаба. В мае этого года по указанию Наркома усиливаются разведка и дозорная служба, конкретизируются задачи флотов и военных ф л о т и л и й по у п р е к р ы т и ю государственной границы, разрабатываются мобилизационные планы. Нарком ВМФ Кузнецов. был непримирим к расхлябанности, строго спрашивал за нерадивость. Вот, например, что говорилось в одном из его приказов от 5 июня 1941 года: обнаруженные недочеты фактической оперативной готовности корабля, части, соединения флота, доносить мне как о чрезвычайном происшествии, выявлять л и ц проводивших последнюю проверку. и строго наказывать за случаи притупления внимания и о ч к о в т и р а т е л ь с к и е заключения. Конец цитаты. Столь жесткий стиль приказа соответствовал обстановке. Немецкие, финские, румынские самолеты почти каждый день вторгались в воздушное пространство СССР. В первых числах июня в Румынии началась всеобщая мобилизация, а румынские и немецкие войска стали стягиваться к нашей границе. 16 июня советник полпредства СССР Финляндии с о о б щ и л о высадке в портах Финляндии около 30 т ы с я ч немецких войск и скрытой мобилизации в стране. Двоенморской о атташе Воронцов с о о б щ и л о скором нападении ф а ш и с т с к о й Германии. Кузнецов сделал единственный правильный вывод: война начнется в ближайшие дни. По собственной инициативе. Нарком 16 июня 1941 года на оперативную готовность номер 2 переводит краснознаменный Балтийский флот. Такое же распоряжение от наркома получил Северный флот. Черноморский флот заканчивал свои учения и после 20 июня оставался в повышенной готовности. Перевод флотов в оперативную готовность номер 2 производился, как отмечалось в приказе, с учебной целью. Позднее Николай Герасимович так прокомментировал свое решение: "Пригодится, рассуждали мы, если обстановка не разрядится. Годами тренируемый сложный организм ВМФ о о е н н о о о р с к г л о т а уверенно переходил в боевое состояние, вступали в действие соответствующие инструкции и наставления военного времени, боевые корабли пополнялись боезапасом и топливом, занимали заданные квадраты моря, дозорные корабли-охотники". В боевое состояние переходили береговая оборона, морская авиация. В ночь на 22 июня 1941 г о д а на все флоты была послана срочная телеграмма о переводе их на высшую боевую готовность. Текст телеграммы был лаконичен: Северному флоту, Краснознаменному Балтийскому флоту, Черноморскому флоту, Дальневосточному флоту. Оперативная готовность номер один немедленно. Кузнецов, получив сообщение о том, что в ноль часов двадцать минут телеграммы дошли до адресатов, нарком ВМФ не удовлетворился этим и лично переговорил по телефону открытым текстом, фактически нарушая секретность, не имея на то разрешения Сталина, с командующим Балтийским флотом т р и б у ц е м с начальником штаба Черноморского флота Елисеевым, с командующим Северным флотом Головко. Оставалось только ждать доклады с флотов. Ночь отсчитывала последние часы, отделявшие мир от войны. Глава шестая. Принимаю ответственность на себя. 2 в т о р о г о июня 1941 г о года началась война с фашистской Германией. Нарком военно-морского флота Кузнецов В первые дни войны выдержал суровый экзамен на государственную, политическую и военную зрелость. В ночь с 21 на 22 июня адмирал Кузнецов и весь его штаб находились на работе. Это случалось нередко в предвоенные годы. Все зависело от вождя народов, который много работал, в основном в ночное время. Приходилось руководителям всех рангов и званий, помимо дневной работы, Подолгу далеко з а п о л н о ч ь н а ходиться в своих служебных кабинетах. Особенно тяжело было жаворонкам, которые привыкли ложиться спать рано, но и вставали они в первые утренние часы. Адмирал Кузнецов был жаворонком, и бороться со сном помогал стакан крепкого чая с лимоном. Этот напиток снимал усталость, успокаивал нервы. Летние ночи короткие, и в Москве уже рассвело, когда в 3 часа пятнадцать минут. Раздался звонок из Севастополя. Командующий Черноморским флотом вице адмирал Октябрьский доложил своему наркому в МФ о немецком воздушном налете. Следует заметить, что решение об открытии огня по немецким самолетам принял начальник штаба Черноморского флота Елисеев. Этот важный факт о первом налете немецкой авиации и с к а ж е н во многих изданиях. У адмирала Кузнецова уже не было сомнений. Началась война. Об этом он немедленно сообщил в Кремль, наркому обороны Тимошенко и секретарю ЦК партии м а л е н к о в у м а л е н к о в вешает трубку. Вспоминал позднее эти первые трагические минуты адмирал Кузнецов. Он, видимо, не поверил мне. Тогда я на свою ответственность приказал передать флотам официальное извещение о начале войны и об отражении ударов противника всеми средствами. Принимаю ответственность на себя. Эти слова, произнесенные наркомом ВМФ ранним утром 22 июня 1941 года, стали его девизом на протяжении всех долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Военные моряки, выполняя приказ адмирала Кузнецова, еще накануне 21 июня перешли в готовность номер один. Это смелое решение стало с в е р ш е н и е м жизни наркома ВМФ. Флот. Единственный из всех видов вооруженных сил страны встретил первый день войны во всеоружии. В этот день не был потерян ни один боевой корабль, ни один самолет из состава ВМФ. 22 июня фашистские самолеты совершили налет на главную базу Севастополя и на Измаил с целью заблокировать Черноморский флот. Электромагнитные мины были сброшены на входной фарватер Севастопольской базы и в Северной бухте. Вражеские самолеты встретил шквальный огонь зенитной артиллерии. Первые два вражеских самолета были сбиты в первое утро войны по д с е в а с т о п о л е м В полной боевой готовности встретили ожесточенный огонь с румынской стороны корабли Дунайской флотилии. Воздушные атаки в этот день были совершены на а л и е Пайскую и Рижскую военно-морские базы Красно знаменного Балтийского флота. Магнитные мины. Были сброшены также в районе Кронштадта. Воздушное нападение было также совершено в район главной базы Северного флота Полярной. Морская батарея старшего лейтенанта Космачева на полуострове Средний после получения приказа готовность номер один первым же выстрелом нанесла серьезные повреждения фашистскому т р а л ь щ и к у Красная армия в первые дни несла огромные потери. Войска теряли связь, управление попадали в окружение, на земле были уничтожены многие советские самолеты. Уместно ознакомить уважаемого читателя с малоизвестным фактом: уже в первый день войны Черноморская эскадрилья истребителей под командованием капитана Карабицына на поступах д к Измаилу встретила двенадцать вражеских бомбардировщиков. Наши летчики смело врезались в боевой порядок противника и сбили пять самолетов, и этим был открыт боевой счет летчиков Черноморского флота. Со второй военной ночи морская авиация флота стала наносить удары по базам военным и промышленным объектам Румынии. Горели нефтехранилища в Констанции и Плаеште, взрывались поезда с ц и с т е р н а м и н е ф т и рухнул в Дунай вместе с нефтепроводом пролет. Черноводского моста. Дунайская военная флотилия с первых же дней войны приняла на себя удар врага. Противник пытался форсировать Дунай и пруд, уничтожить наши корабли. Была обстреляна главная база флотилии из м а и л с мониторов и с т у л ч е й и береговых батарей с полуострова Сатуноу и правого берега Дуная. Моряки Дунайцы вместе с бойцами четырнадцатого стрелкового корпуса Не только отразили все вражеские атаки, но и сами на третий день войны перешли в наступление, высадившись на правый берег Килийского горла и овладели румынским побережьем Дуная на протяжении 70 километров. Это был первый десант Великой Отечественной в о й н е на территории противника. 22 июня нарком ВМФ приказал всем флотам. немедленно начать постановку минных заграждений по плану прикрытия. Минные постановки морская авиация произвела у финских баз и портов и на коммуникациях в Шхерном районе. В течение июня и июля авиация красно знаменного Балтийского флота поставила несколько заграждений из 105 неконтактных мин на форватерах в районе Аланских Шхер и на подходах Турку. Стражевые корабли, тральщики и торпедные катера выставили еще 128 контактных мин на выходах из Шхир у островов Ута и Эре. В середине сентября в этом районе подорвался и затонул финский броненосец береговой обороны и л ь м а р и н ы Эффективность минных заграждений признана позднее главкомом немецкофашистского флота гроссадмиралом Рёдером. отмечавшим, что много судов нарвалось на мины на южном краю заграждений в Балтийском море, в Финском заливе, что повлекло за собой большие потери в людях и технике. Позднее Кузнецов вспоминал, что 21 июня около 17 часов нарком обороны и начальник генштаба были вызваны к Сталину. 21 июня 1941 года в 20 часов 15 минут Нарком обороны Тимошенко и начальник Генштаба Жуков убедили Сталина утвердить директиву н о м № 1 о приведении войск западных приграничных районов в боевую готовность, правда существенными ограничениями. В спешке забыли включить в директиву задачи военно-морскому флоту. Таким образом, уже в то время под тяжестью неопровержимых доказательств того, что фашисты готовятся развязать войну, Было принято решение привести войска в полную боевую готовность и в случае нападения врага отражать его атаки, то есть во второй половине дня 21 июня Сталин признал, что столкновение с Германией, если не неизбежно, то весьма вероятно. Это подтверждается и тем, что вечером Сталин вызвал московских руководителей щ е р б а к о в а и Пронина и приказал задержать секретарей крайкомов ВКПБ на рабочих местах. И запретить им выезжать за город. Возможно нападение немцев, предупредил он. Очень жаль, констатировал адмирал Кузнецов, что оставшиеся часы не были использованы с максимальной эффективностью. Начавшаяся война сразу поставила вопрос о внесении корректив в процесс кораблестроения, чтобы как можно скорее пополнить флот новыми кораблями. Адмирал Кузнецов приказал сосредоточить все усилия и средства. на ограниченном количестве направлений и объектов. 22 июня в адрес Сталина и председателя Госплана СССР Вознесенского было отправлено донесение об ускорении строительства береговых башенных установок для Краснознаменного Балтийского флота и приостановке строительства крейсеров в Ленинграде и Николаеве, готовность которых к этому времени оценивалась в 11-12 процентов. 10 июля 1941 года по докладу Кузнецова Государственный комитет обороны утвердил первый военный план строительства кораблей на второе полугодие и третий квартал 1941 года. В соответствии с планом прекращались работы по линкорам и тяжелым крейсерам, а усилия заводов с о с р е д о т а ч и в а л о с ь на постройке эсминцев, тральщиков, подводных лодок, катеров. подлежащих к сдаче в ближайшее время до конца 1941 года флот получил 14 эсминцев, тральщик, два больших охотника, 23 подводные лодки, 97 катеров. В октябре 1941 года адмирал Кузнецов вылетел на север. Он посетил судостроительный завод номер 402 в городе Молотовске близ Архангельска. Работы по строительству линкора Советская Белоруссия были прекращены. Нарком флота ознакомился с ходом работ по строительству новой серии кораблей — больших охотников проекта 122А. Основной задачей, возлагаемой на эти корабли, являлось несение дозорной и охранной службы на Беломорской военной флотилии и Северном флоте. Забегая вперед, сообщим читателям. Что в 1944 году завод выпустил первую серию из восьми больших охотников проекта 122А. В разгар подводной войны в арктических водах пополнение самого молодого военно-морского флота современными боевыми кораблями было очень кстати. В рекордные сроки появился так необходимый флот у т р а л ь щ и к проекта 253, стотонник. Он проектировался специально для строительства на Ленинградских заводах. В 1942 году началось его проектирование, а в январе 1944 года первый корабль уже был включен в состав Краснознаменного Балтийского флота. Позднее об этом строительстве тральщиков адмирал Кузнецов написал в своих мемуарах. Помню, как создавались новые 1 0 0 тонные тральщики, несмотря на все трудности. Мы потребовали от конструкторов, чтобы корабли были хорошие, с высокими боевыми качествами. В короткий срок был разработан проект такого корабля. Корпус его, для облегчения изготовления, делался с прямолинейными обводами, но корабль получился довольно быстроходным, маневренным и устойчивым. Мы стали сооружать по пяти таких кораблей в месяц. Конец цитаты. 8 июля 1942 года Кузнецов и н о с е н к о нарком Судпром, подписали совместный приказ на разработку проекта унифицированного мореходного боевого катера проекта 200 в четырех модификациях. Главный охотник ОД-200 был заложен в 1943 году, а весной 1944 года они начали поступать на флоты. В составе флота совсем отсутствовали специальные десантные корабли. Конечно, построить во время войны полноценные десантные корабли не было возможности, но удалось спроектировать десантный бот-проект 165, и их построили около ста ботов, которые широко использовались при высадке десантов во второй половине войны. Благодаря самоотверженному труду судостроителей. С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года наш флот получил два крейсера, 18 эсминцев, 54 подводные лодки, два монитора, сторожевой корабль, три тральщика и 18 больших охотников. Большинство из них были заложены еще в предвоенные годы, а Великая Отечественная война только начиналась. 23 июня. На основании постановления СНК СССР и ЦК ВКПб было объявлено об образовании ставки Главного командования. Председателем ставки стал нарком обороны Тимошенко, а ее членами Жуков, Сталин, Молотов, Ворошилов, Будённый и Кузнецов. 30 июня 1941 года на основании постановления Президиума Верховного Совета СССР Совет народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКПБ был образован Государственный комитет обороны, который сосредоточил всю полноту власти в государстве. В него вошли Сталин, председатель, Молотов, заместитель председателя, Ворошилов, м а л е н к о в Берия. Позднее постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1942 года В состав Государственного комитета обороны были в в е д е н ы Микоян и Вознесенский, а 22 ноября 1944 года Булганин. 8 декабря 1942 года постановлением ГКО принято решение об утверждении оперативного бюро ГКО, к ведению которого было отнесено 14 наркоматов, включая военную промышленность и все базовые отрасли промышленности. В состав оперативного бюро ГКО вошли Молотов, Берия, Малинков, м и к о я н 10 июля 1941 года было принято постановление ГКО о преобразовании ставки Главного командования и создании Главных командований Северо-Западного, Западного и Юго-Западного направлений. Ставка Главного командования Была преобразована в с т а в к у Верховного командования в составе председателя Государственного комитета обороны Сталина, заместителя председателя Государственного комитета обороны Молотова, маршалов Тимошенко, Буденного, Ворошилова, Шапошникова и начальника Генштаба генерала армии Жукова. Поздно вечером 23 июня Николай Кузнецов был вызан в к Сталину. В кабинете находились члены политбюро ЦК ВКПб и нарком обороны. Заслушав сообщение наркома ВМФ о положении на флотах, Сталин разрешил нанести совместный удар авиации надводных кораблей по румынской военно-морской базе Констанца. Он также поддержал предложение начать активные минные постановки в водах противника. Возросла минная угроза и для советского военно-морского флота. На Балтике подорвался и погиб эсминец Гневный, получил серьезные повреждения крейсер Максим Горький. На Балтике счет сбитым самолетом врага открыл 23 июня 1941 г о д а заместитель командира 1 3 а г о авиаполка капитан Антоненко. На следующий день 9 самолетов СБ и 23 т р и самолета ДБ 3 которыми командовал полковник Преображенский, первыми на Балтике нанесли удар по военно-морской базе противника Мемелю. Потопили транспорт, разрушили причал и портовые сооружения. В первый день войны на Севастополь были сброшены не бомбы, а самые современные электромагнитные мины. Военные моряки пытались разгадать секрет коварных новинок. Нарком в м ф Кузнецов обратился с просьбой ускорить научные работы по этой проблеме к ученым Ленинградского физико-технического института ЛФТИ. В августе 1941 года на Черноморский флот прибыла группа научных работников во главе с к у р ч а т о в ы м и Александровым. Спустя годы эти два молодых профессора станут гордостью советской и мировой науки. Ученые вместе с флотскими минерами, часто с риском для жизни, разбирали взрывные устройства немецких мин в поисках секретов нового оружия. Этот поиск... иногда называли игрой со смертью, но это была не игра, а сознательная боевая работа флотских минеров и ученых. Вскоре эту непростую задачу удалось решить, и на флоте была создана противоминная защита кораблей. Советские т р а л ь щ и к и были снабжены новыми т р а л а м и а крупные корабли постепенно оборудовались специальными противо-магнитными обмотками, для чего потребовалось огромное количество особого электрического кабеля. Предприятия Ленинграда, Таллина, Севастополя, Владивостока, Мурманска и Архангельска отдали все запасы кабеля годного для этой цели. Сотрудничество кузнецов а с Курчатовым и Александровым продолжалось и в последующие годы, особенно в связи с со созданием ракетно-ядерного подводного флота. Вспоминая начальный период войны на Балтике, адмирал Пантелеев отмечал: на море инициатива находилась в наших руках. Противник не смог сорвать ни р а з в е р т ы в а н и е наших подводных лодок в Балтийском море, ни постановку оборонительных минных заграждений в Финском заливе. Его первые удары с воздуха по нашим базам тоже оказались безуспешными. Перед войной и в начале ее Сталин считал, что военно-морской флот никаких серьезных заданий выполнить не в состоянии, поэтому он, недооценив операции на морях, решил флоты. Сразу оперативно подчинять фронтам, а иногда и армиям, как это случилось с Черноморским флотом. Нарком ВМФ к у з н е ц о в прилагал все усилия, чтобы убедить вождя в ошибочности такой позиции, и это ему удавалось особенно в последние годы. В первые дни войны громадные потери понесла Красная армия. Только в первый день наша авиация лишилась тысячи двухсот самолетов, из них девятьсот были уничтожены на земле. Гитлеровцы трубили на весь мир, что советская авиация разгромлена. В конце июля был совершен первый вражеский налет на Москву. У наркома военно-морского флота возникла дерзкая идея совершить ответный налет на Берлин. Кузнецов вместе с адмиралом Аллафузовым разрабатывает план нанесения авиацией Балтийского флота бомбовых ударов по столице рейха. Аэродром острова Эзель в Прибалтике. Еще удерживали наши войска, хотя он уже находился в тылу противника. Налет предполагалось совершить на самолетах ДБ-3. К подготовке воздушной операции были привлечены командующие ВВС ВМФ Жаворонков, командир полка полковник Преображенский, штурман полка х о х л о в Когда расчеты были подготовлены, адмирал Кузнецов доложил Сталину о своей инициативе. Ставка одобрила план действий военных моряков. Нарком ВМФ лично организовал операцию, контролировал ее проведение и отвечал перед ставкой за ее успех или неудачу. в о с ь августа 1941 девятьсот сорок г о д а пятнадцать тяжело г р у ж е н н ы х советских бомбардировщиков с аэродрома Кагул острова Эзель взлетели в воздух и взяли курс на Берлин. Адмирал Кузнецов. Описал в своих мемуарах эту уникальную операцию. Смелость и разумный риск, основанный на точном расчете, оправдали себя. Немцы не ожидали такой дерзости. Во время подхода наших самолетов к цели они сигналами с земли запрашивали, что за машины, куда летят, считая, что сбились с пути свои. Летчикам предлагали сесть на один из ближайших аэродромов. Загипнотизированные Геббельсовской пропагандой, дежурные наблюдательных постов, не допускали даже мысли, что над их головой могут появиться советские самолеты. Полчища фашистов рвались т е д н и к л е н и н г р а д у к Москве. В Берлине считали, что блеска заветная цель, а в это время русские летчики на высоте 7 тысяч метров шли на столицу Третьего рейха. Конец цитаты. Достигнув цели. Все самолеты сбросили бомбы на ночной Берлин и легли на обратный курс. Так состоялась первая в истории отечественной войны атака советской морской авиации на немецкую столицу. Немецкие радиостанции по-другому рассказали об этом налете. В ночь седьмого на в о с ь м о августа крупные силы английской авиации пытались бомбить Берлин действиями истребителей и огнем зенитной артиллерии. Основные силы авиации противника рассеяны. И из прорвавшихся к городу пятнадцати самолетов шесть сбито. Англичане эту фальшивку опровергли. а Сталин высоко оценил первый налет авиации на столицу рейха и сказал Кузнецову: Англичане и немцы во всем разберутся сами, а ваши морские летчики достойны самых больших похвал. Они первыми по воздуху п р о ж и л и путь на Берлин. И этот факт имеет историческое значение. За первым налетом последовали другие. В августе 1941 года Берлин бомбили земляки адмирала Кузнецова, командир сводной группы дальних бомбардировщиков Василий Иванович Щелкунов и его штурман Василий Иванович Малыгин, командир полка Преображенский также был северянином, уроженцем Вологодской области. Последний налет на столицу рейха. Был совершен 5 сентября 1941 года, когда пришлось оставить Таллин. Полеты с прибалтийских островов стали невозможными. Всего за 10 полетов на Берлин было сброшено 311 бомб, вызвавших 32 пожара. Многих участников тех дерзких полетов, по представлению наркома ВМФ Кузнецова, наградили орденами. А Преображенский, Хохлов, Гричишников, Ефремов, Малыгин, Плоткин и Щелкунов были удостоены звания Героя Советского Союза. Адмирал Кузнецов специально вылетел на Балтику для вручения правительственных наград летчикам, которые первыми по воздуху проложили путь на Берлин. Так родилась слава первого минно-торпедного полка и его командира Преображенского. впоследствии генерал-полковника, командующего авиацией в м о о р с к г о ф л о т а 1950-1962 годы, его штурмана Хохлова, закончившего службу начальником штаба авиации ВМФ. В начальный период войны морская авиация понесла значительные потери в борьбе с превосходящими силами противника, который был лучше вооружен и более опытен. Но с 1943 года на вооружении действующих флотов появились современные самолеты Ил-4, Ту-2, П-2, Ил-2, Ил-10, Як-3, Як-9, Ла-5. Летно-тактические характеристики не уступали зарубежным образцам. Совершенствовались и средства поражения. Выросла роль штурмовой авиации в войне на море. На Балтике в 1943 году была сформирована штурмовая авиация, а в мае 1944 года на этот флот была переброшена еще одна штурмовая дивизия, прославившаяся на Черном море. В ее составе был и летчик-штурмовик старший лейтенант Георгий Андреевич Кузнецов, Герой Советского Союза, будущий генерал-полковник. Командующий авиацией ВМФ в 1982-1988 годах. В годы Великой Отечественной войны флотская авиация стала главной ударной силой военно-морского флота СССР. На долю морской авиации приходится более половины общего тоннажа потопленных боевых и вспомогательных кораблей противника, его транспортных средств. За время войны авиация военно-морского флота произвела 384 тысячи боевых вылетов и уничтожила пять с половиной тысяч самолетов противника, потоплена 407 боевых кораблей и 371 транспорт с войсками и грузами. Именно в ходе Великой Отечественной войны морская авиация обрела статус и славу одной из главных сил ВМФ, внесла существенный вклад в завоевание Великой Победы. Родина высоко ценила ее боевую деятельность. 57 государственных наград у к р а с и л и знамена полков и дивизий. 262 морских летчика удостоены звания Героя Советского Союза, а пятеро из них дважды — это с а ф о н о в Мазуренко, Раков, с т е п а н я н и ч е л н а к о в В начальный период войны стремительное продвижение немецких войск вглубь страны. привел о к потере громадной территории, многих баз военно-морского флота, л и б о в а Одессы, Таллина и Севастополя. В этих условиях советскому флоту пришлось на время отказаться от активных самостоятельных действий, подчиниться сухопутным войскам, а корабли, авиация, береговая оборона и части морской пехоты оказывали фронтам посильную помощь на приморских направлениях. Военно-морской флот Перевозил миллионы людей и миллионы тон н различных грузов. В войне с Советским Союзом гитлеровское командование использовало лишь часть своего флота, которому по плану «Барбаросса» предписывалось избегать морских сражений. в Следствие этих причин в Великой Отечественной войне не было ни одного крупного сражения на море. Немецкое командование рассчитывало захватить советские военно-морские базы суши и тем самым о б р е ч ь н а неминуемую гибель б а л т и й с к и й Черноморские и Северные флоты. Поэтому одной из важнейших задач ВМФ стала оборона крупных военно-морских баз, без которых флот существовать не мог. Главная задача нашего флота, писал нарком ВМФ Кузнецов в июне 1944 года в журнале «Морской сборник», с первого числа войны. заключалась в том, чтобы прочно обеспечить стратегические фланги наших армий от всяких неожиданностей и сюрпризов, в кавычках, с моря от десантов и ударов вражеского флота, оказывая всемирную поддержку активным операциям наших войск в приморских районах. И можно сказать, что эта задача была с честью решена нашим флотом. Конец цитаты. Адмирал Кузнецов, как представитель ставки по использованию флота. Часто выезжал на флоты, чтобы лично руководить наиболее ответственными операциями. Нарком ВМФ имел постоянную тесную связь и взаимопонимание с начальником Генерального штаба Шапошниковым и Василевским, скажем, читателям больше легендарных военачальников объединяли дружеские отношения. Это было немаловажным фактором в организации совместных военных действий. А ведь силы ВМФ. о о е н н о о о р с к г л о т а принимали самое активное участие и в обороне побережья Балтики, Черного, Азовского, б а р е н ц е в а морей, и в разгроме фашистских войск под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, в Заполярье, на Кавказе, в Прибалтике, а также в завершающих сражениях советских вооруженных сил в Европе и под Берлином. В ходе войны адмирал Кузнецов всегда проявлял инициативу. Его предложения были глубоко обоснованными. И как правило находили поддержку ставки Верховного Главнокомандования для непосредственного влияния на ход событий на места боев нарком посылал своих заместителей представителями на флотах и в сухопутных войсках были адмиралы Саков, Левченко и армейский комиссар второго ранга Рогов. Расскажем читателям о заместителях Кузнецова в годы Великой Отечественной войны. Биография Ивана Степановича Исакова типичная для того времени. Он родился 22 августа 1894 года в селе а д ж и к е н т Азербайджана. Детство прошло в грузинском городе Тифлисе. С февраля 1917 года уроженец гор служил мичманом на эсминце Изяслав. Он участник ледового похода Балтийского флота. В 1919 году После окончания к у р с о в к о м а н д и р о в т р а л и н и я из ограждения и с а к о в стал помощником командира сторожевого корабля Кубчик принимал участие в отражении нападений английских торпедных катеров и авиации на корабли в Кронштадте проходил службу в Каспийской флотилии участник бояв против белогвардейцев и английских интервентов с января 1920 года он служил командиром тральщика Якорь на Балтийском флоте. С ноября 1922 года Иван Степанович на штабной работе. В 1933 году он возглавлял экспедицию особого назначения ЭОН по п е р е в о д у кораблей с Балтийского на Белое море по Беломорско-Балтийскому каналу. Исаков служил начальником штаба командующего Балтийским флотом с апреля 1939 года, первый заместитель наркома ВМФ. С начала Великой Отечественной войны адмирал Исаков находился в Ленинграде, координировал боевые действия Балтийского флота, Ладожской и Чуской флотилий сухопутными войсками при обороне Северной столицы. В октябре 1941 года он вместе с командованием Черноморского флота и Закавказского фронта готовил десантную операцию на Керченский полуостров. В апреле 1942 года. Адмирал Исаков назначен заместителем главнокомандующего и членом военного совета Северокавказского направления, затем Северокавказского фронта. Был тяжело ранен, у него началась гангрена в бедре, пришлось ампутировать ногу. В эти тяжелые минуты, когда решался вопрос о жизни прославленного адмирала, Кузнецов направил в госпиталь лучших флотских хирургов и терапевтов. В эти трагические минуты тяжело раненный Исаков получил телеграмму, подписанную Сталиным и Кузнецовым. Сочи, адмиралу Исакову, не теряйте мужества. По мнению врачей, вы можете выздороветь. Ваша жена вылетела к вам. В случае трагического исхода лучший эсминец Черноморского флота будет назван адмирал Исаков. Желаем здоровья. Исаков победил смерть. И после выздоровления. С 1946 года начальник Главного штаба ВМФ, заместитель главкома ВМС. Вице-адмирал Левченко вышел из простой крестьянской семьи с Украины. Юноша учился в х р о н ш т а д т с к о й школе юнг. Затем был комендором на крейсерах Паллада и адмирал Макаров. В годы Октябрьской революции ходил в звании унтерофицера на эсминце Забияка. В его служебном списке командир легендарной Авроры, участник штурма Зимнего. В 1938 году раскрылся флотоводческий талант флагмана Левченко. Он стал командующим Балтийским флотом. Корабли и моряки успешно выполняли учебные задачи в сложных условиях плавания. Порядок и дисциплина стали нормой для балтийцев. В 1939 году. Адмирал Левченко стал з а м е с т и т е л е м наркома ВМФ. В первые дни войны он был командирован на Черноморский флот, был командующим войсками Крыма. В конце ноября 1941 года вице-адмирал Левченко был разжалован до капитана первого ранга и арестован за сдачу немецким захватчикам значительной части Крыма с городом Керчь. От окончательной расправы своего заместителя спас адмирал Кузнецов. Направив его на Балтийский флот для продолжения службы в 1942-1944 годах, он командовал Ленинградской и Кронштадтской военными базами. В мемуарах Кузнецова немало теплых слов посвящено его заместителю Ивану Васильевичу Рогову, который постоянно был среди моряков, беседовал с ними по душам на различные темы. Политработник Рогов не любил позерства. и всегда умел находить верный путь к сердцам людей. Заканчивая беседу, он обязательно высказывал свое твердое мнение, не стремился выглядеть добрым дядюшкой перед своими собеседниками. 19 июня 1941 года, когда флоты были переведены на повышенную боевую готовность, Рогов сразу выехал на Балтику. Генерал-лейтенант береговой службы Рогов. прекрасно понимал роль печатного слова в политическом воспитании личного состава. Он уделял особое внимание флотским газетам и, в первую очередь, центральному органу военно-морского флота газете «Красный флот». Он просматривал всю книжную продукцию, выпускавшуюся военно-морским издательством, поддерживал пожелание наркома ВМФ Кузнецова перездавать и книги по истории русского флота. начальник Главного политуправления ВМФ всегда оказывал помощь редакции журнала «Морской сборник», на страницах которого появлялись содержательные статьи о передовом боевом опыте командиров и политработников в о е н н о морского флота. За семь лет совместной работы на флоте у Кузнецова и Рогова сложились хорошие личные отношения. Однако утверждение писал Кузнецов, что у нас с ним не было расхождений во взглядах. не соответствовало бы истине. Генерал Рогов был членом ЦК ВКПБ и по своему характеру человеком принципиальным, стремился отстаивать свою точку зрения, а если нужно, обращался в высшие инстанции для разрешения возникавших разногласий. Адмирал Кузнецов прекрасно знал, что политорганы в Красной Армии и военно-морском флоте призваны не только заниматься политико-воспитательной работой с личным составом. ну и присматривать в кавычках, а иногда и стучать в высшие партийные инстанции на с т р о е в ы х командиров. К сожалению, не знал Николай Герасимович, что член военного совета ВМФ генерал лейтенант Рогов неоднократно доносил м а л е н к о в у на своего наркома ВМФ и, в частности, сообщил в черных красках о провале операции по разгрому немецкого флота в военно-морской базе Феодосии. Копии этих донесений шли в адрес Сталина. В настоящее время часть этих хлявных документов опубликована. Приведу еще один характерный пример взаимоотношений руководителей ВМФ. После войны секретарь ЦК ВКП(б) Жданов вызвал главкома ВМФ Кузнецова и ч в с ВМФ Рогова. В Кремлевском кабинете уже сидел Булганин и подергивал свою бороду. Это обстоятельство не предвещало приятного разговора. Почему не отправлены команды кораблей в Италию, ведь там их ждут трофейные корабли? резко спросил член политбюро ЦК ВКПб нарком ВМФ Кузнецов спокойно объяснил, от чего произошла задержка, но этот ответ не удовлетворил партийных бюрократов. Кто виноват в задержке экипажей? строго спросил Жданов. Адмирал Кузнецов всегда брал вину за происходящее на флоте на себя. Тогда секретарь ЦК ВКПБ обратился к члену военного совета ВМФ генерал-лейтенанту Рогову, главком о п р е д е л и л сроки формирования команды, а они оказались нереальными, вызывающе ответил ЧВС ВМФ. Иван Васильевич Рогов побоялся разделить ответственность с главкомом ВМС. и признать свои упущения в воспитательной работе с личным составом формирующих команд моряков. В результате постановлением Совета Министров СССР от 19 сентября 1946 года главно командующему ВМС адмиралу Кузнецову было поставлено на вид за недостаточное внимание к руководству по переводу судов в Советский Союз. Для генерал-лейтенанта Рогова Этот инцидент в Кремле стою кресла ЧВС. Он был переведен с флота в другие войска на н и ж е с т о я щ у ю должность. В годы Великой Отечественной войны в аппарате Главного политуправления ВМФ помощником по Комсомолу служил молодой флотский офицер Федор Васильевич Виноградов, который позднее работал секретарем Архангельского обкома КПСС. Виноградов всегда с особой гордостью вспоминал свою службу на флоте. Под руководством замечательных наставников адмирала Кузнецова и генерала Рогова. Вернемся вновь к тяжелейшему первому году Великой Отечественной войны. 18 октября 1941 года ГКО принял решение сформировать 25 морских стрелковых бригад. Народный комиссар флота адмирал Кузнецов отдал приказание выделить с флотов 35-40 тысяч моряков. которые должны были стать костяком этих бригад. В опубликованной после войны книге мемуаров «Война на море 1939-1945» один из гитлеровских адмиралов, а затем командующий военно-морским флотом ФРГ Фридрих Руге пишет, что советский флот выполнял н е с в о й с т в е н н ы е ему задачи, принимая участие в боевых действиях совместно с сухопутными войсками, по мнению Руге. В этом с к а з а л а с ь слабость нашего флота, якобы неспособного выполнять свои прямые задачи. На деле же в этом была сила нашего флота, ответил ему адмирал Кузнецов в своей книге «Курсом к победе». В Одессе, с е в а с т о п о л е на х а н к а и Севере моряки действовали сообразуясь с общей стратегией, сражаться с врагом где бы ни довелось, на море, в воздухе и на суше. Морская пехота. Ее слава родилась еще на заре создания регулярной русской армии. В блестящую победу над шведами в знаменитом Гангутском сражении внесли свой вклад и Поморы, которые управляли галерами и героически сражались в полках морской пехоты. Русская морская пехота прославилась при Федоре Ушакове во время штурма крепости Корфу. Морские пехотинцы участвовали в Бородинской битве, сражались в Севастополе в годы Крымской войны, во время Великой Отечественной войны фашисты прозвали советских моряков «шварцы тут» — чёрная смерть. Один только внешний вид матросов в бушлатах, темняшках и без козырьках наводил страх и ужас на врага, о поясов бушлаты п а н транташами, подвесив на ремне гранаты. Матросы под час прямо с б о е в ы х кораблей Балтийского и Черноморского флотов шли на передовой край. Правильно ли, что моряки использовались на берегу? задавался вопросом адмирал Кузнецов и уверенно отвечал на него: да, это целиком соответствовало нашей военной доктрине, которая требует направлять все усилия для достижения единой цели. Пол миллиона моряков сражались на берегу. Вдумайтесь в эту цифру. Ведь флот по сравнению с другими видами вооруженных сил имеет относительно мало личного состава, и, конечно, мы такое количество не набрали бы на кораблях. Встали подружье все поколения советских моряков, от подростков юнг до людей пожилого возраста. Конец цитаты. Перед Великой Отечественной войной в Советском Союзе морской пехоты было немного. Первый месяц войны родил невиданную До сих пор по ярости наступления морскую пехоту. в е л и к а заслуга Кузнецова во всемирной поддержке оформления нового рода войск, который вписал не одну героическую страницу в летопись боевой славы советского народа и стал весомым фактором войны. Как правило, в стрелковой дивизии в три раза больше бойцов, чем в бригаде морской пехоты. Война самый тяжелый экзамен. И она показала, что по боевой стойкости в обороне и натиску в атаке бригада морской пехоты превосходит как минимум одну стрелковую дивизию, а то и две, если не считать д и в и з и и укомплектованные северянами, сибиряками и пограничниками. Вспоминает генерал армии л е ш е н к о который в годы Великой Отечественной войны командовал отдельной морской стрелковой бригадой, узнав о боевых действиях бригады. Николай Герасимович сказал мне: "Молодец! Такая оценка боевой работы со стороны члена ставки и верховного главнокомандования мне была особенно дорога". Конец цитаты. В первой половине октября, как уже отмечалось выше, нарком ВМФ Кузнецов в соответствии с постановлениями ГКО и ставки и ВГК приказал выделить с флотов сорок пятьдесят пять тысяч моряков. Для формирования д в а пяти морских стрелковых бригад по его приказу для обороны Москвы было сформировано шесть бригад из числа личного состава Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. В январе 1942 года Кузнецов подписал приказ номер 0018 о формировании отдельных батальонов морской пехоты. Враг рвался к Москве. Несмотря на большие потери в живой силе и боевой технике, фашисты всеми силами стремились захватить столицу СССР. Гитлер бросил в бой сорок два процента солдат-офицеров, пятьдесят семь процентов танков, сорок пять процентов орудий и минометов, более тридцати одного процента самолетов, действовавших на всем советско-германском фронте. Силы противника явно превосходили наши и во много раз. Москва героически защищалась. Из моряков добровольцев, выразивших желание участвовать в обороне столицы, был сформирован первый московский отдельный отряд моряков под командованием полковника Смирнова. 17 н о г о ноября 1941 г о д а адмирал Кузнецов вручил новой ч а с т и военно-морской флаг СССР. Спустя годы Николай Герасимович рассказывал, помнится, как во дворе х а м о в н и ч е с к и х казарм Выстроились бойцы отряда. Знамя новой части развивалось на холодном ноябрьском ветру. После короткого митинга, на котором воины дали клятву, отряд с песней двинулся по московским улицам, чтобы занять отведенный е м у рубеж. Конец цитаты. Адмирал Кузнецов часто вспоминал прифронтовую столицу, настроенную и суровую. Навсегда осталось у него в памяти торжественное заседание, посвященное двадцать ч е т в е р т й годовщине Великого Октября, проходившее в вестибюле станции метро Маяковская. Именно здесь прозвучал лозунг «Смерть немецким оккупантам», который стал общенародным. Важное м о р а л ь н о п о л и т и ч е с к о е значение имел парад войск 7 ноября. Непоследнюю роль в этот день сыграл прогноз погоды, переданный с места станции Арктики. Прогноз подготовили полярники и моряки Северного флота. В этот день в Москве шел снег, на в и с л и тяжелые серые тучи, и фашистская авиация не смогла помешать параду. На д Красной п л о щ а д ь ю по радио прозвучал знакомый всем голос Левитана: «Внимание, внимание! Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади». Парада ч а с т е й Красной Армии, посвященную 2 4 й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Адмирал Кузнецов с мавзолея видел всю Красную площадь, застывшие в четком строю войска, маршала б у д е н о в а который на коне принимал парад московского гарнизона. Участники парада услышали хрипловатый голос Вождя. Мы имеем замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаивающий свободу нашей родины. Весь мир, особенно население оккупированных республик и областей Советского Союза, почувствовал суровое дыхание Красной площади и клятву бойцов и моряков, данную в этот день: Москву не отдадим. В военном параде у ч а с т в а л и первый московский и морской отряд и две курсанские роты. созданные в августе 1941 года по приказу адмирала Галлера, с парада курсанты вместе с бойцами 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Панфилова ушли на фронт, приняли на себя мощный удар вражеских танков под Волоколамском. В составе первой ударной армии в великой битве за столицу участвовали флотские формирования. Шестьдесят в а я семьдесят п е р в я семьдесят п я т восемьдесят ч е т в е р т морские стрелковые бригады вдоль Волоколамского шоссе была развернута семьдесят п я т морская стрелковая бригада, а на Можайском шоссе действовал специальный морской полк. Семьдесят первая морская стрелковая бригада под командованием полковника Безверхова. прибыла на фронт из Сибирского военного округа в конце 1941 года в гражданскую войну Яков Петрович командовал взводом брал Самару дрался в Оренбургских степях с белоказаками а в Каракумах с басмачами камбрик Безверхов был награжден орденом Боевого Красного Знамени и Бухарской звездой первой степени она была сформирована в основном Из моряков тихоокеанцев немецкие войска наступали и пытались захватить канал Москва-Волга, перерезать Северную железную дорогу, Ярославское шоссе и с о м к н у т ь кольцо вокруг столицы. Именно здесь у канала прямо с м а р ш е моряки приняли первый бой, который продолжался четверо суток. В ожесточенной схватке было освобождено село Языково. ш т а б н о м ф а р г о н е Моряки нашли несколько комплектов парадного обмундирования. Позднее плененные офицеры сообщили, что готовили эти мундиры для парада в Москве. Сообщим читателям, что немецкие генералы в бинокль видели башни Кремля, отчеканили медали в честь победы под Москвой, тренировали белого коня для своего парада 5-6 ноября 1941 года. Началось контрнаступление советских войск под Москвой. 7 1 м я морская бригада Безверхова участвовала в этом наступлении. За проявленный героизм и о т л и ч и я уже в декабре состоялось переименование этой части во вторую гвардейскую стрелковую бригаду, а бойцы и моряки были удостоены своих первых боевых наград. В сводках Совинформбюро можно было прочитать. Гвардейская часть полковника Безверхова, ведя упорные бои с противником, нанесла гитлеровцам большой урон. Только убитыми немцы потеряли 500 солдат и офицеров. Наши бойцы захватили три немецких танка, 27 орудий, 30 пулеметов, зенитную установку и большое количество снарядов. Моряки-гвардейцы с боями дошли до Берлина. К сожалению, командир Безверхов в апреле 1942 года. Был смертельно ранен и не дожил до победы. В первую ударную армию входила шестьдесят вторая морская стрелковая бригада, прибывшая под Москву в разгар наступления. Ее сформировали в ноябре 1941 года в Сердловске из моряков Тихоокеанцев и матросов Ярославского морского экипажа, участников боев на Балтике и Черном море. Позднее бригада вошла в двести пятьдесят седьмую стрелковую дивизию, которая освобождала Севастополь, награждена орденом Красного Знамени и закончила свой боевой путь штурмом Кёнигсберга. В составе этой краснознаменной дивизии героически сражалась также ш е с т д е я т а я морская бригада. Моряков от пехотинцев отличало только одно: в атаку они шли, р а с т я г н у в воротки на стерке, чтобы фашистам Была видна полосатая тельняшка. В трудную минуту моряки вытаскивали любимые без к о з ы р к и и с призывом "Палундра" устремлялись на врага. Полосатая смерть, черные дьяволы, так окрестили фашисты отважных морских пехотинцев, которых панически боялись. 8 4 я стрелковая бригада была сформирована из тихоокеанцев и амурцев. Ее возглавил полковник Молев, который во время гражданской войны командовал батальоном в первой конной армии. Затем, волю судеб, он продолжал служить уже во флоте. Мотоциклетный полк противника стремился перерезать в районе Ряжска важную железнодорожную магистраль, связывающую столицу с Уралом, Средней Азией, Сибирью и Дальним Востоком. Едва выгрузившись из вагонов, Бригада Молева бросилась в атаку, отбросив противника. Моряки в о р в а л и с ь в город Скопин. Пока все батальоны не подошли к освобожденному городу, в нем храбро сражалось подразделение разведчиков под командованием старшины Николаева. Оказавшись в окружении, многие разведчики и их командир погибли, успев взорвать склад боеприпасов противника. Бригада воевала на Калининском фронте в составе третьей ударной армии, которой командовал генерал-лейтенант Пуркаев. Позднее он рассказывал адмиралу Кузнецову о героизме и мужестве моряков. Недаром приказом наркома обороны от 17 марта 1942 года бригада была преобразована в гвардейскую. Переброшена н я затем на правый фланг Западного фронта. Бригада Молева вместе с частями Красной Армии преследовала врага от Яхромы до Клина. В районе города Клина проходили кровопролитные сражения. В бою за село Борисоглебское пал смертью храбрых командир бригады Молев. К седьмому января 1942 года в ходе Калининской, Клинско-Солнечногорской Тульской, Калужской и Елецкой фронтовых наступательных операций советские войска нанесли тяжелое поражение войскам группы армий Центр, которые были отброшены на 100-200 километров на запад. Победа под Москвой развеяла миф о непобедимости немецкой армии, похоронила план молниеносной войны и в эту славную победу вложила немалый свой вклад морская пехота. Семьдесят пятая отдельная морская стрелковая бригада состояла из черноморцев, каспийцев и курсантов военно-морских училищ, размещенных к тому времени в Баку и Астрахани. Командиром бригады стал прирожденный моряк, капитан первого ранга Сухьяшвили, служивший с будущим наркомом флота ВМФ на Черном море. Сто пятьдесят тысяч моряков Тихоокеанцев было направлено на фронт в разгар Сталинградской битвы. В 1942 году по приказу Народного комиссара военно-морского флота СССР была сформирована двенадцатая Архангельская бригада морской пехоты. Формирование части проходило в с о л о м б а л е одном из старейших районов города у Белого моря, и направлены были моряки на Северный флот. В ночь на 28 апреля 1942 года морская бригада в полном составе. Шесть тысяч триста пехотинцев была высажена в тыл врага на южный берег Мотовского залива. Противник то и дело получал свежие подкрепления, пытаясь сбросить десантников в море. Часто дело доходило до рукопашных схваток. Восемнадцать дней и ночей под открытым небом за п о л я р ь я шли кровопролитные бои. Разбушевавшаяся погода усугубляла положение. Днем шел мокрый снег. А ночью мороз до ш е с т с е м градусов. У морских пехотинцев не было теплой одежды, в результате чего многие бойцы получили о б м о р о ж е н и е Только тринадцатого мая десант был снят и сторожевыми кораблями и торпедными катерами доставлен на свой берег. Высокую оценку проведенной морской операции дал Военный совет Северного флота, выполняя самостоятельную задачу. д в е н а я бригада впервые участвовала в десантной операции в полном составе. В результате многодневных боев противник понес значительные потери – около шести тысяч солдат и офицеров. Это бессмертная э п о п е я мужества, героизма, нечеловеческих трудностей, несомненно вошла в историю военного искусства военно-морского флота. Враг был вынужден перейти к обороне. И в дальнейшем не помышляла н а с т у п л е н и и на Мурманск и Полярный. От себя добавим, что морские пехотинцы 12-й Архангельской бригады морской пехоты охраняли советские пограничные знаки на островах Рыбачий и Средний. Враг за всю войну только на севере, в Заполярье, не смог перейти государственную границу. Многие моряки Архангело-Городцы погибли в ходе о жесточенных боев в Заполярье. В дальнейшем было получено свежее пополнение сформирована новая 254-я бригада морской пехоты. Свой боевой путь бойцы этого соединения закончили на Дальнем Востоке, участвуя в завершении разгрома японских милитаристов. В апреле 1942 года нарком ВМФ адмирал Кузнецов подписал приказ о присвоении гвардейского звания к р е й с е р у к р а с н ы й Кавказ». подводным лодкам М 171, М 174, Д 3, К 22 и сминсу стойкий, минному заградителю Марей АК и тральщику Т 205. Так вновь в России была воссоздана морская гвардия. Читателям напомню, что первым городским кораблем стал линейный корабль Азов Архангельской постройки. За подвиг в Новороссийском сражении 21 июня нарком ВМФ учредил гвардейский военно-морской флаг СССР и гвардейский красно знаменный военно-морской флаг СССР для отличия боевых кораблей, личный состав которых проявил массовый героизм и мужество. В те же дни состоялось торжественное вручение и подъем гвардейских флагов на первых гвардейских кораблях. Что касается нашего побережья Тихого океана, то здесь в 1942 году было сравнительно спокойно. Советская разведка располагала сведениями о том, что в это время японцы не планировали активных военных действий на Дальнем Востоке. Именно в первые месяцы 1942 года в Красную армию у в л и л о с ь около 150 тысяч дальневосточных моряков, из них было сформировано 10 морских бригад. Кроме того, военморами пополнили несколько сухопутных частей. Береговая оборона в нашем государстве является самым древним родом морских сил. Еще в до Петровские времена, когда не было своего военного флота, порты и побережье приходилось защищать, и береговые батареи играли в ту пору первостепенную роль. В качестве характерного примера можно привести. Победоносное сражение со шведами у стен Новодвинской крепости близ Архангельска. Под прикрытием батарей укрывались парусные корабли в Севастополе и Кронштадте еще во времена адмиралов Ушакова и Нахимова. Историческая береговая оборона существовала как род сил, входящий в состав флота, а именно была самостоятельной. Первый анализ опыта Первой мировой войны и боевых действий в Европе. подсказывал, что береговая оборона существенно изменила свой характер, что в нее в предвоенные годы включали помимо береговых батарей железно дорожные батареи, а также части морской пехоты, з е н и т н ы е с р е д с т в а и даже различные общевойсковые части (танковые, артиллерийские, стрелковые). В начале тридцатых годов, когда создавались Северный и Тихоокеанский флоты, Вначале отправлялись не боевые корабли, их еще не успели построить. В первых эшелонах находились береговые батареи, стационарные, башенные, открытые. Уже тогда береговая оборона стала превращаться в полноценный р о т военно-морских сил. Здесь были подготовлены опытные кадры специалистов. Управление береговой обороны в Наркомате ВМФ. Возглавлял генерал-лейтенант Мушнов, обладавший огромным опытом строительства береговых батарей и их боевого использования. Кузнецов в своих воспоминаниях отмечал героя Маанзунда, генерал-лейтенанта Елисеева, руководителя всей морской артиллерии Ленинграда в трудные дни блокады города, вице-адмирала Гренна, героя Севастопольской обороны, генерал-майора Маргунова. А также сражавшегося на х а н к а в Ленинграде и на Севере генерал-лейтенанта Кабанова. Военно-морской флот многим обязан защитникам базы побережий в начальный самый трудный период войны стационарные береговые батареи сыграли огромную роль при защите военно-морских баз во время стратегической обороны. Адмирал Кузнецов неоднократно отмечал, что война сразу же определила главную задачу флота. оказания всемирной поддержки Красной Армии по отражению наступления рвущихся вглубь страны немецких войск и по защите б а з ф л о т а В решении этой задачи в первый период войны велика была роль морской артиллерии. На северном фланге Советско-германского фронта корабельная артиллерия и береговые батареи. оказывали неоценимую поддержку советским войскам в отражении попыток врага прорваться к Мурманску и базе флота в полярном на северо-западном направлении артиллерия кораблей и береговых батарей отчаянно защищала базы флота в Либаве и Таллине впоследствии флотская артиллерия стала одной из важнейших составляющих частей огневого счета Ленинграда На Московском направлении в спешном порядке были установлены орудия, снятые из крейсера Аврора. Орудия кораблей и бронекатеров Волжской флотилии оказывали огневую поддержку защитникам Сталинграда. Даже орудия скромной береговой батареи на острове Диксон за Полярье нанесли несколько прямых попаданий по прорвавшемуся в северные широты немецкому рейдеру адмирал Шеер. Железнодорожные батареи также нашли в годы войны широкое применение, а хорошая маневренность позволила использовать их не только для обороны морских баз, но и для совместных действий сухопутными с частями, особенно на приморских направлениях. Так морская железнодорожная артиллерия краснознаменного Балтийского флота разрушала бастионы Кёнигсберга. Бронекатера Днепровской флотилии. Огнем своих пушек сопровождали наступавшие части вдоль Одер-Шпрее, дойдя до Берлина. Бронекатера Дунайской флотилии участвовали в освобождении Белграда, Братиславы, Будапешта и закончили свой боевой путь в Австрии. 9 мая 1944 года был освобожден Севастополь, а 12 мая завершилась крымская стратегическая наступательная операция. Крымский полуостров был полностью освобожден от фашистских захватчиков. Черноморский флот вернул свою главную базу. Туда сразу же поспешил нарком ВМФ Кузнецов. На всю жизнь запомнил развалины города. Вспоминал флотоводец. Каждый камень говорил об упорном сопротивлении Севастопольцев в 1941-1942 годах. А в о ш е д ш и я в историю г е р о и ч е с к о й э п о п е и Еще д ы м и л и с ь развалины последних боев и груды трофейной техники лежали на берегу, а флотские строители уже приступили к восстановлению причалов. Пришло время активных действий военно-морского флота на море. Нарком ВМФ получил разрешение ставки вернуть на корабли. Всех квалифицированных специалистов, ранее направленных в сухопутные части, за два с лишним года войны изменилось оперативно-стратегическое руководство флота и флотилий, теснее стала их связь с фронтами и армиями. Нарком ВМФ Кузнецов получил больше самостоятельности. С 31 марта 1944 года он стал главнокомандующим венноморскими о силами Советского Союза. В марте 1944 года командующий краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирал т р и б у ц был вызван в ставку. На этой встрече Сталин сказал адмиралу Кузнецову, что флотом теперь необходимо руководить из наркомата ВМФ, ибо пора выходить на морские просторы. К 1944-1945 годам главный морской штаб. Не только следил за действиями флотов, но и разрабатывал крупные операции, согласовывал их с генеральным штабом и с командующими фронтами на местах, полностью отвечая за их проведение. Наш военно-морской флот, захватив инициативу, перешел к решительным действиям. За весь период войны флот потопил 1600 кораблей и судов противника, перевез около 10 миллионов человек. войск и гражданского населения более 94 миллионов тонн различных грузов. Примечательно, что на завершающем этапе Великой Отечественной войны Кузнецов уже думал о будущем флота. Несмотря на большую загруженность оперативной работой по руководству ВМФ, адмирал Кузнецов уделял большое внимание обобщению опыта боевого применения кораблей всех классов. постоянно интересовался ходом текущего и перспективного проектирования и строительства боевых кораблей. В переломном 1943 году Кузнецов утвердил двухгодичный план проектирования кораблей для флота. Разработка ряда проектов начиналась заново с учетом опыта войны, новых воззрений на роль различных классов кораблей в вооруженной борьбе на море. Несмотря на то, что корабли отечественной постройки в целом себя оправдали и достаточно успешно решали свои задачи, военно-морской нарком настаивал на проектировании новых кораблей, в конструкции которых в максимальной степени учитывался бы опыт войны. В то же время руководство Судпрома предлагало продолжать строительство кораблей по до военным проектам. В октябре 1944 года. Адмирал Кузнецов выступил перед Сталиным с обстоятельным сообщением, в котором дал оценку качества кораблей отечественной постройки. Он особо остановился на недостатках и нерешенных вопросах кораблестроения, низких мореходных качествах эсминцев, с т р о ж е в ы х кораблей и больших охотников, недостаточной прочности корпусов эсминцев, скрытности подводных лодок, слабости зенитного вооружения кораблей всех классов. Не забывал Архангельский нарком и о подготовке военно-морских кадров и традициях флота. В Ленинграде по его инициативе было открыто Нахимовское военно-морское училище для обучения и воспитания сыновей сирот, чьи родители погибли во время войны. Здание училища выбирал лично главком ВМС вместе с комиссией города. Он провел заботу о том, чтобы на крейсере Аврора был создан музей истории флота. Большое внимание адмирал Кузнецов уделял обобщению и изучению военных действий на море. В январе 1943 года он учредил в составе Главного морского штаба отдел по изучению и обобщению опыта войны. Отделом издавались специальные бюллетени. В течение 1943 года С 1945 -го годов было издано около ста различных материалов по вопросам оперативного искусства, общей тактики ВМФ, тактики родов сил флота, использования морского оружия и боевых средств флота. С 1943 -го года под руководством ГМШ ВМФ стали выходить оперативные бюллетени штабов флотов, которые также использовались для подготовки офицеров на опыте военных действий. С началом войны в соответствии с директивой наркома ВМФ в исторический отдел стали направляться копии всех оперативных документов, которые разрабатывались в ходе ведения флотами и флотилиями боевых действий. В результате этого к 1945 году образовался обширный архив исторического отдела ВМФ, а в годы войны многие проблемы военно-морского искусства приходилось решать заново. Коренным образом были пересмотрены основы подготовки десантных операций. Были также разработаны документы, в которых нашли отражение новые взгляды на оперативное построение силы войск при обороне военно-морских баз. Адмирал Кузнецов всегда поощрял проведение научных исследований, которые позволяли внести существенные коррективы в ы з д а н ы е п р е д в о й н о й документы по ведению совместных действий с другими видами вооруженных сил. Уточнялись и до военные взгляды на применение родов сил флота в боевых действиях на морских коммуникациях. К примеру, уже в конце 1942 года в в о д и т с я в действие н о в о е н а с т а в л е н и е по боевой деятельности подводных лодок. Позднее были внесены изменения в применение морской авиации. Дальнейшее развитие получили тактика противоминных кораблей. Организация противоминной обороны военно-морских баз и корабельных соединений в море. В марте 1941 года приказом наркома ВМФ Кузнецова академик Академии наук СССР Берг был назначен членом экспертной комиссии Главного управления связи Военно-морского флота. 22 мая академику Бергу было присвоено в о и н с к о е звание контр-адмирала инженера. Советский ученый возглавил работу по разработке и созданию радиолокационного вооружения. К этим научным исследованиям были привлечены академики Кобзарев, Щукин, Флок, а также большая группа специалистов этого направления науки. В период Великой Отечественной войны на боевые корабли в большом количестве стали поступать радиолокационные станции Рус-1, Рус-2, Редут, Пигматит. Сон один, сон два, сон три. Двадцать второго февраля тысяча девятьсот сорок пятого года, накануне праздника Советской армии, в Кремле Калинин вручил академику Бергу орден Ленина. Этой награды советский ученый был удостоен за большие заслуги в области создания радиолокационного вооружения. Вечером в Московском офицерском клубе состоялся большой концерт, а на банкете в честь праздника Выступил адмирал Кузнецов, который сказал: «Я хочу предложить новый тост, так сказать, совершенно секретный. Я предлагаю тост за товарища Берга и его работу и желаю ему успеха». Этими воспоминаниями поделился Берг в письме, зачитанном 28 января 1977 года в Центральном доме литераторов на вечере памяти, посвященном Кузнецову. От себя добавим. что в связи с необходимостью оснащения войск ПВО, ВВС и военно-морского флота радиолокационными станциями и прицелами, а также из-за отставания СССР по радиолокации от союзников и Германии постановлением Государственного комитета обороны от 4 июля 1943 года был создан Совет по радиолокации. В него вошли м а л е н к о в председатель, Архипов. Берг, г о л о в е к о в Корохов, Данилов, Кабанов, к а б з а р е в Стогов, Терентьев, Учер, Шахурин и Щукин. Перед советом была поставлена задача в кратчайшие сроки разработать новые системы РЛС и внедрить войска станций обнаружения и сопровождения типа СОН-2, СОН-3, бомбардировочных прицелов г н е й с а также РЛС для наведения бомбардировщиков на цель. универсальных р л с на боевых кораблях, подводных лодках и торпедных катерах для обнаружения вражеских субмарин. Академик а к с е л и в а н о в и ч Берг играл ключевую роль в деятельности Совета по радиолокации и много сделал для оснащения военно-морского флота современными радиолокационными станциями. Не случайно ему в 1955 году было присвоено высокое воинское звание адмирала-инженера. В послевоенные годы он стал активным участником решения основных проблем радиоэлектроники в СССР и н и ц и а т о р о м и руководителем по кибернетике и ее приложениям. В 1963 году ему было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. 17 февраля 1945 года обновился состав ставки Верховного Главнокомандования, в который вошли Сталин, Жуков, Василевский и Антонов. Своеобразным признанием большой роли военно-морского флота в Великой Отечественной войне явился факт включения главкома ВМФ Кузнецова в члены ставки Верховного Главнокомандования. Еще весной 1942 года. Советское правительство учредило ордена Отечественной войны Суворова, Кутузова, Александра Невского, а затем орден Богдана Хмельницкого. Вожд ь прекрасно понимал, что без опоры на внутренние силы, на русский народ, на патриотические идеи и традиции трудно выиграть невиданную кровопролитную войну, поэтому морально-политический фактор всегда учитывался в его решениях. В середине тысяча девятьсот сорок третьего года. Кузнецов обратился к Сталину с просьбой учредить для моряков о р д е н а и медали Ушакова и Нахимова. При рассмотрении проектов указов возникло сомнение в том, какие награды должны быть выше Ушакова или Нахимова. Нахимов был более известным широкой общественности страны флотоводцем. Николай Герасимович Кузнецов, прекрасно знавший историю военно-морского флота, На заседании специальной правительственной комиссии объяснил, насколько велики заслуги Ушакова, который не проиграл ни одного из сорока морских сражений. Он провел на флоте крупные организационные мероприятия и был новатором венно-морском в о искусстве своего времени. Брал самые неприступные крепости, умел благодаря неожиданным и хитрым о у м н маневрам побеждать меньшинством. Талант и морские победы Ушакова. способны были затмить славу его современника английского адмирала Нельсона, ордена у ш а к о в а и Нахимова двух степеней, а также медали, учрежденные в 1944 году, причем награда в честь Федора Федоровича Ушакова получила более высокий статут. Более того, Кузнецов вышел с идеей создания двухсерийного художественного фильма об Ушакове, который прошел по экранам страны с большим успехом. Кинорежиссер Михаил Ром в письме к Николаю Герасимовичу писал: «В самую трудную минуту вы приходили к нам на помощь. к а р т и н а в значительной степени обязана вам и своим успехом, и даже самим существованием. Ушаков не проиграл ни одного морского сражения, справедливо говорится и в книге «Русское военно-морское искусство», и главным фактором своих побед считал прежде всего стойкость и мужество матросов эскадры». г у м а н н о е о т н о ш е н и е к матросу и продуманная система воспитания личного состава эскадры во многом роднили Ушакова с Суворовым. Не случайно в народе Ушакова называли морским Суворовым. Ушаков высоко ценил моральные качества русского моряка. Русский матрос еще с Петровских времен набирался по рекрутскому набору, в основном с Русского Севера, жителей Архангельской, Вологодской и а л а н е ц с к о й губерний. С молодых лет учили ходить в море, работать с веслами, ходить под парусом. Ответственность за матроса несла община, мир. Отсюда общинный характер этой повинности. Круговая п о р у к а за рекрута. Его побег – это уже была измена общине, несмываемый позор северорусскому миру. Рекрутский набор позволил отказаться от найма иностранных моряков, а это создавало особый облик русского флота. С количественным ростом армии и флота матросов стали набирать из других российских мест, а позднее выходцев с Украины и Белоруссии, которые также становились замечательными защитниками отечества. Время подтвердило правоту Николая Кузнецова. В 2000 году Русская православная церковь причислила адмирала флота р о с с и й с к о г о Федора Ушакова к лику святых. Всего за годы Великой Отечественной войны орденом Ушакова первой степени было награждено 25 человек, орденом Нахимова первой степени 75, орденом Ушакова второй степени 182, орденом Нахимова второй степени 458 моряков. Более 14 тысяч военморов были удостоены медали Ушакова. и более д в е н а д т и тысяч восемьсот медали Нахимова, орденами Ушаковой и Нахимова награждались также части и соединения ВМФ. В приказе номер триста семьдесят один Верховного Главнокомандующего от двадцать второго июля тысяча девятьсот сорок пятого года дана следующая оценка Венноморскому флоту. В Великой в Отечественной войне советского народа против фашистской Германии военно-морской флот нашего государства был верным помощником Красной Армии. В период обороны и наступления Красной Армии наш флот надежно прикрывал фланги Красной Армии, упиравшиеся в море, наносил серьезные удары по торговому флоту и судоходству противника и обеспечил бесперебойное действие своих коммуникаций. Боевая деятельность советских моряков отличалась беззаветной стойкостью и мужеством, высокой боевой активностью и воинским мастерством. Моряки подводных лодок, надводных кораблей, морские летчики, артиллеристы и пехотинцы восприняли и развили все ценное из вековых традиций русского флота. На Балтийском, Черном, Баренцевом морях, на Волге, Дунае и Днепре. Советские моряки за четыре года войны вписали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот до конца выполнил свой долг перед советской родиной. Советский военно-морской флот в годы войны главным образом содействовал сухопутным войскам, а также действовал по защите своих баз и коммуникаций, нарушению морских перевозов врага, осуществлял высадку десантов. Морская авиация, подводные лодки и торпедные катера потопили свыше 1300 боевых кораблей и вспомогательных судов противника. Флот сформировал и передал фронтам 42 бригады морской пехоты. За успешное выполнение задач Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанские флоты были награждены орденами красного знамени. 223 соединения частей кораблей. Были награждены боевыми орденами, многие из них стали гвардейскими, удостоены почетных наименований. В ходе Великой Отечественной войны получило дальнейшее развитие советское военно-морское искусство. В совместных действиях армии и флота была выработана стойкая система подготовки и проведения десантных операций, решен вопрос о роли и месте морской пехоты, опыт борьбы на коммуникациях. Способствовал д о с т и ж е н и ю оперативного взаимодействия между разнородными силами флота. Получила дальнейшее развитие тактика использования различных классов кораблей и авиации флота. Правильные выводы сделала советская военная наука о возрастании роли в войне на море подводных лодок и авиации, которые превратились в главные ударные силы флота. Что касается главкома ВМС адмирала Кузнецова. То его талант как флотовода ц в ы с в е т и л с я именно в годы Великой Отечественной войны. Этот период стал периодом взлета творческих и духовных сил, расцвета организаторских способностей легендарного адмирала.